Озвучено проектом r u l е й d Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Бусти. Ссылка b o s t i t u r u l a t e Глава шестнадцатая. Прибыльное вымогательство. Молодая девушка. сразу впала в ступор с чистым неверием на лице, не в состоянии принять тот факт, что ее одолел маленький нищий, у к р а в ш и й у нее к и н ж а л и поймавший ее. Еще более ее ш о т и р о в а л о то, что маленький нищий был настолько нагл, что попользовался е й у всех на глазах. Моя племянница избалована и привыкла вести себя слишком своимравно. Если она чем-то вас обидела, я прошу молодого мастера простить ее. Прозвучал серьезный голос, наполненный сочащимся страхом. Фэн з ю подняла глаза и посмотрела на них, прищурив глаза. Говорившим естественно был пожилой мужчина. Он не угрожал, а извинялся. Тот факт, что он смог подавить гнев в своем сердце и сохранить с д е р ж а н н о е выражение, несмотря на свое недовольство, говоря с ней таким дружелюбным тоном, был весьма удивительным. Значит, если привыкли быть избалованными и с в о и н р а в н ы м и то можете без разбора убивать других. Если бы я не был достаточно ловок, чтобы уклониться, то полагаю, сейчас отчитывался бы перед королем Мада. Она холодно посмотрела на пожилого мужчину, ее рот скривился в безрадостной улыбке. Будет грубо не ответить взаимностью. Вообще-то я должен отплатить хорошенькой леди. Говоря, она прижала т и н ж а л к шее молоденькой девушке, чуть надавила и вытекла капля крови ослепительно красная на светлой белой коже. Ой! Молодая девушка пришла в сознание от внезапной боли, когда тенжал прижался к ее шее, тело застыло, не смея сдвинуться с места, лицо наполнилось страхом и в панике она сказала: "Ты не дела ничего безрассудного. Упс, очень жаль." Я испугался из-за стрелы, которую ты пустила в меня раньше, и мои руки все еще дрожат. Похоже, я заставил пролиться твою кровь. Наблюдая за происходящим перед собой, лицо пожилого мужчины потемнело, его прежнее дружелюбное выражение быстро исчезло. Он уставился на Фэндю з и спросил грубым голосом: "Чего ты на самом деле хочешь?" Услышав это, глаза Фэндю улыбнулись. Я не требую, но думаю, нет ли у вас чего-нибудь золотого или серебристого, чтобы успокоить нервишки? Мои руки сразу перестанут дрожать. Когда пожилой мужчина услышал это, его лицо немного расслабилось, и он подал знак молодому человеку рядом с собой. Молодой человек кивнул и шагнул вперед, перед этим извлекая со своего бедра незаметную сумку и доставая два массивных золотых слитка. Как насчет того, чтобы мы отдали этих два золотых слитка молодому мастеру, чтобы успокоить ваши нервы? В этот момент глаза Фэндзю осторожно метнулись к неприметной маленькой сумке молодого человека. Согласно воспоминаниям в ее голове, это должен быть космомешок, который может хранить кучу вещей. Вещь бесценная на рынке. Похоже, эта группа людей была непростой подноготной. она перевела взор на два золотых слитка в руке мужчины и съязвила: "Косиш поднищего, два золотых слитка и думаешь, это сможет успокоить мои нервы?" Лицо молодого человека застыло, он вытаращился настоящего перед ним покрытого грязью нищего думая: разве не ты нищий? Хотя его сердце было переполнено презрением, лицо однако ничего не выражало, вытащив еще четыре золотых слитка, сказал. Этого будет достаточно? Линк м о х а м в з г л я н у л на несколько золотых слитков и молча отвернулся. На серебряные и золотые слитки вроде этих можно купить только материалы. Покупка нужного для развития была невозможна без кристальных денег. По сравнению с высокоценными кристальными деньгами эти слитки золота сильно бледнели. Тем не менее маленький нищий сейчас не бросил ничего другого, поэтому открыл рот ради золотых и серебряных штучек, бывших просто мусором. Фэн Цзю не в о л н о в а л а что подумают другие. Она посмотрела на несколько золотых слитков, подняла взгляд и сказала: "После этого мы будем квиты. Как только, как я ее отпущу, никто из вас не должен преследовать меня". "Естественно". серьезно согласился пожилой мужчина. Ты что-то сказала? Она наклонилась к лицу молодой девушки и с улыбкой спросила. Глава семнадцатая. Дядюшка, эти штуки едят людей? Молодая девушка стиснула зубы и к и в н у л а Если ты отпустишь меня, я ничего не предприму против тебя. Услышав это. Фэн Цю подала знак молодому человеку принести золотые слитки. Молодой человек подошел, бросил взгляд на девушку и вручил золотые слитки Фэн Цю. Фэн Цю получив их, тут же засунула под мантию, прежде чем убрать к и н ж а л и бросить его юноше. Молодой человек отступил немного, чтобы поймать к и н ж а л и в то же время молодая девушка развернулась и подняла ногу, чтобы ударить Фэн Цю. Ты чёртов маленький негодяй, посмел коснуться меня! Фэн Цю не дала ей этого сделать, получив з о л о т ы й слиты, она сразу же быстро отступила, и удар молодой д е в у ш к и оказался напрасным. Молодая девушка хотела броситься вперед, но в этот момент раздался низкий голос пожилого мужчины. Инро, вернись! Второй дядя! Молодая девушка топнула ногой, не желая позволить всему вот так вот закончиться. но когда она увидела предупреждающий взгляд своего второго дядюшки и старшего брата, подающего глазами сигнал, она прикусила губу и вернулась к группе. С другой стороны, шесть золотых слитков на груди у ф э н д з ю были довольно тяжелыми, и она боялась, что они раздавят магические травы, хранящиеся в том же месте. Она вытащила золото и показала его Линк Моханю, сказав: «Дядюшка, смотри, сколько у меня денег». Что скажешь? Позволишь мне позже угостить тебя вином? л и н к Мохань бросил на нее взгляд и тут же зашагал прочь, а Фаньдю быстро последовала за ним, крича: "Эй, дядя, не можешь идти чуть тише?" Наблюдая, как два человека уходят друг за другом, глаза молодого человека внезапно полыхнули убийством, и он спросил: "Второй дядя, почему мы не убили это отродье? Этот одетый в черное человек необычный." Даже я не смог бы точно определить уровень его развития, и этот малыш тоже очень странный. Очевидно, он не практиковал никакого развития, но все же обладает такими навыками. Он определенно не простой нищий. Его голос остановился на мгновение, прежде чем он продолжил. У нас есть более важные вещи, о которых нужно позаботиться в походе, так что не причиняйте ненужных неприятностей, на этом вопрос закрыт. Не поднимайте его снова. Да. Хотя они были очень недовольны, они ничего не могли с этим поделать, кроме как согласиться. В конце концов, по сравнению с миссией, предстоявшей им в походе, вопрос с парнишкой был на самом деле не значителен. Вспомнив о цели миссии, девушка наконец проглотила обиду и ярость, а затем в возбужденном ожидании спросила: "Второй дядя". А м и с т и ч е с к и е звери действительно появятся на свет в лесу девяти ловушек. М -м, полагаю, что до заинтересованных семей в свою очередь донесутся вести, и они придут в этот лес девяти ловушек. Пожилой мужчина кивнул и перевел взгляд в глубину леса девяти ловушек с решительным настроем в глазах. Услышав слова своего второго дяди, молодой человек подумал немного и спросил. Неужели эти двое тоже ищут мифических зверей? Я видел, что они идут в глубину леса и полагаю, что они нацелены на то же, что и мы. Глаза пожилого человека внезапно заполнились яростной злобой, и он сказал своим грубым голосом: "Если это правда и мы идем за тем же самым, тогда будем искать возможность по дороге убить их". Закончив говорить, он повел команду вперед, углубляясь в лес. Впереди Ленк Мохань больше не шел дальше. Внезапно остановившись, взгляд его глубоких глаз стал резким и холодным, и он осторожно осмотрел окрестности. Фэн Цю, видя, что он остановился, в о с п о л ь з о в а л а с ь шансом, сняв себя верхнее пальто, быстро скрутив его в простой импровизированный тюк, прежде чем вытащить из-под мантии травы, которые она собирала по пути все это время, чтобы сложить их внутрь. Далее она извлекла золотые слитки и засунула их поверху, прежде чем наконец п л о т н о привязать одежный мешок к своему телу. Хотя одежда, в которую она была одета, была потрепанной о д е ж д о й нищего, в ней было несколько слоев, следовательно, удаление части или двух не имело для нее большого значения. Но когда она закончила связывать узелы и подняла голову, то внезапно вздрогнула. Среди деревьев, окружающих их, она увидела несколько осторожно выходивших крепких клыкастых непонятных звериных силуэтов с большими, как у быков, телами. Она моргнула, а потом спросила: «Дяденька, эти ш т у к и едят людей?» Глава восемнадцатая. Первый намек на превосходство охотника. Рев. Ответ, к о т о р ы й она услышала, пришел не от Линк Моханя, а от режущего уха яростного рева свирепого зверя перед ними. В этот момент, когда раздался яростный рев, огромные свирепые звери сразу же прыгнули, набросившись на них, их широкие челюсти стекали слюной, обнажая длинные, жаждущие крови, блестящие клыки, вид которых заставлял людей дрожать от страха. Забирайся на дерево. Ледяной взгляд л и н г Моханя охватил окрестности, и он закричал грубым голосом. Услышав его приказ подняться на дерево, широкая улыбка появилась на лице Фэн Цзю. Она же говорила, что дядя хороший человек. д я д и ты тоже будь осторожней. Она скользнула к огромному дереву рядом с собой, проворно вскарабкалась и, обняв толстую ветку, посмотрела на сцену внизу, горя желанием увидеть, что сможет вытянуть дядя. Но потом она краем глаза заметила со своей высокой точки обзора молодого человека, спрятавшегося за ними и поднявшего лук, нацеленный прямо на дядю внизу. Холодный, многообещающий блеск мгновенно сверкнул в ее глазах. Ее мысли улетучились, когда она увидела, как один из свирепых зверей врезался в большое дерево, на котором она сидела. Она отпустила руку, обнимающую ветку, и, выбрав время, упала вниз в момент удара зверя. Ах! Застрявший с более чем десятью с в и р е п ы м и зверьми Линк Мохань инстинктивно оглянулся посмотреть, и его лицо потемнело. Он был готов призвать свои силы, чтобы поймать ее, но увидев, что она подмигивает ему, при виде этого его брови нахмурились, и он замахнулся мечом на с в и р е п о г о зверя, несущегося к нему. В тот же момент, когда Фэн Цю упала на землю, она тут же поднялась на ноги и побежала, крича. Ах, помогите! Ее движения были странными, очевидно, она не обладала и капли магической ауры, когда небрежно металась среди свирепых зверей, каким-то образом избегая ударов, н а с я с ь среди них кругами, она не побежала, чтобы спрятаться за ленком хане, а в итоге рванула туда, откуда они пришли. Помогите! Десять мужчин, спрятавшихся за купами деревьев поблизости, увидели, как Фэн д з ю бежит в их сторону с преследующими ею семью в о семью из этих свирепых тварей, и их лица тотчас побледнели. Черт возьми! Юноша тихо выругался. Он не смог хорошо прицелиться натянутым луком из-за беспорядочных движений черной фигуры перед собой, а когда увидел свирепых зверей, бегущих к ним, понял, что его попытка убийства провалена. Таким образом он быстро чуть перевел лук, чтобы прицелиться прямо в маленького нищего и пустил стрелу. Готовьтесь к бою! Прицелиться! Пожилой мужчина и его мистическая аура вспыхнула, когда он выхватил короткий меч со своего бедра. Когда она увидела, как молодой человек пустил стрелу, уголки рта Фэндзю изогнулись как крючки, превратившись в странную улыбку, казавшуюся явно зловещей. Однажды укушенная. Во второй раз она не будет сдерживаться против людей, неоднократно пытавшихся отнять ее жизнь. Тем более не станет повторно их щадить. Кроме того, у нее начали чесаться руки. Она использует эту группу, чтобы проверить свои силы в этом мире. Ее цели определены. Ее смертоносный инстинкт убийцы вырвался на свободу. Пугающая аура вспыхнула, наполненная подавляющим присутствием победителя. Только благодаря изменениям в глазах и ауре, исходящими от ее существа, заставили пожилого мужчину их лидера внезапно обнаружить, что его сердце, м ы т о е нелогичным страхом, содрогнулось от абсолютного ужаса. За свою жизнь он встречался со множеством людей и прекрасно понимал, что маленький нищий в этот момент был совершенно иным человеком, чем раньше. Его внезапная подавляющая харизма победителя, эта холодная убийственная аура и та волнующая атмосфера, сочаясься уверенностью из глаз, были достаточны, чтобы заставить его дрожать от страха. Но этот человек не обладал частичкой мистической силы. Он считал, что независимо от того, насколько сильную ауру мог создать маленький нищий, маленький п о б е р у ш к а ни за что не сможет одолеть его в бою. взгляд линк Мохане тоже упал на маленькую нищую девушку, и его глубокие глаза сверкнули ярким блеском. Как и ожидалось, она не была такой безвредной и простой девчонкой, какой себя представляла. Но м ы с л ь об этом заставило его понять, что он должен был заметить, что маленькая нищенка необычный человек. Какая обычная девушка посмела бы в одиночку войти в лес девяти ловушек? Однако без наличия мистической силы она не сможет совладать с этими людьми. Но очень скоро он пришел к еще одному осознанию, что он все еще недооценивал ее. Глава девятнадцатая. Ошеломление убийственной аурой. Ему удалось только увидеть, как эта фигурка использует какие-то странные движения, чтобы уклониться от стрел, направляющихся к ней, пока семь-восемь из этих свирепых тварей направлялись к группе мужчин. Она согнула ноги, приземляясь и тут же подпрыгнула, схватилась за ветку дерева и сделала кульбит. В полной мере используя инерцию, она оттолкнулась ногами, катапультировавшись с дерева, ускоряясь как пуля прямиком к своей цели. Естественно, это был молодой человек с луком, к о т о р ы й о он все еще держал в руке. Быстрее, уклоняйся! закричал в шоке пожилой мужчина. Он хотел броситься вперед, чтобы оттащить молодого человека, но свирепые звери набросились на него, и у него самого оказались полные руки. Где же взяться времени, чтобы помочь ему? Увы, он мог только беспощадно смотреть, как маленький нищий быстро летел с вытянутыми вперед ногами. К счастью, юноша очнулся от оглушительного крика, и его тело рефлекторно отступило назад, едва избежав удара, н а ц е л е н н о г о Фэн Дю прямиком ему в голову, который наверняка забрал бы его жизнь. Но однако он был на полудара сердца медленнее, и ему все же прилетело по физиономии. Молодой человек отшатнулся от удара на пару шагов, и в этот же момент на него набросилась свирепая зверюга. Но девушка рядом заблокировала удар, направленный на него. Старший брат, о т д е л й с я от него! – вскрикнула в панике девушка с лицом, наполненным тревогой. Молодой мужчина восстановился к тому моменту, а жгучая боль на лице заставила ярость подняться в его сердце. Он выхватил мистический лук и распространил волной мистическую силу. Он собрал мистическую энергию в два своих кулака и выпустил ее. Раздался громкий бам, и с в и р е п а я тварь, набросившаяся на него, внезапно отправилась от у д а р а в полет. Вой, бам! с в и р е п ы й зверь в з в ы л от боли, его тело тяжело рухнуло на чуть дрогнувшую от удара землю. Когда охранники увидели, что молодой человек послал целого зверя в полет всего лишь одним ударом, они внезапно наполнились энтузиазмом. Их глаза засияли, когда они закричали: "Молодой мастер поистине великолепен!" В тот момент, когда их сердца вскипели жаждой битвы, хаос, охвативший их из-за того, что их поймали врасплох, тут же был подавлен. в с к о р е после этого им удалось убить всех свирепых зверей. Несколько трупов животных валялись в беспорядке на земле, наполняя воздух едким запахом крови. После того как к р и з и с был предотвращен, группа внезапно поняла, что с другой стороны, чуть поодаль от них, лежат еще семь-восемь трупов животных, явно убитых в одиночку человеком в черном. Но человека в черной мантии не было видно, и не только это. Маленькие нищие и их второй дядя тоже пропали. Старший брат. Где второй дядя? Молодая девушка оглядела окружающее пространство, но не увидела никаких их признаков. Молодой человек поднял руку, чтобы вытереть из уголка арта каплю крови. Его глаза злобно смотрели в определенное место. Он не произнес ни слова, а вместо этого вернул ей мистический лук и внезапно пошел налево. Молодая девушка и охранники немедленно поспешили последовать за ним. Под покровом густых крон. Распростерлась кровавая аура, и даже воздух стал холоднее, пропитавшись разлившейся леденящей кровь аурой. Взгляд пожилого мужчины был сфокусирован на Фэндю, его низкий голос звучал пугающе, когда он сказал: "Тебе не сравниться со мной. Нет необходимости в бесполезном барахтании." Правда? Фэндю нацепила улыбку, а от всего ее тела густо вздымалась губительная аура. Пожилой мужчина громко фыркнул, будто издеваясь над ней за ее сильную уверенность. Он призвал мистические силы и вложил их в меч в своей руке. В следующую секунду его отточенное острие внезапно взмыло. Кланк. Инжжал столкнулся с мечом и раздался громкий лязг, посылая искры в полет. Почти в тот же момент два оружия были отброшены и тут же нанесли очередной удар. После нескольких заходов меч беспощадно ударил, прорываясь прямо к Фэндзю. о с т р и е меча было еще больше заточено а у р о й меча, не позволяя ей увернуться. На д е р е в у неподалеку л и н г Мохан ь ясно видел эту сцену, и его прямые брови сдвинулись. В следующий момент его взгляд изменился, когда он увидел последующие действия Фэн Цю, совершенно не ожидая подобного. Глава 20. Откат от встречного удара. казалось, что острие меча было невозможно избежать. Но выпретив с е м о ж и д а н и я м в тот самый момент, когда острие меча почти вонзилось в ее грудь, ее тело в мгновение ока упало назад и в мощном обратном сальто бедра резко развернулись, вводя в во вращение, и она не только избежала смертельного удара меча, но и к и н ж а л сжатый в ее руке, тоже вдруг двинулся со слепительной скоростью к пожилому мужчине. Тот момент, когда он о б д а р у ж и л что Фэндзю броском своих сильных бедер избежал а удар а его меча, пожилой мужчина был потрясен. Да еще убийственная аура уже давила прямо на него. В такой ситуации он не мог нанести очередной удар и быстро отступил, но все же был слишком медленным. Зак. Он вздрогнул от боли, втягивая холодный воздух. Его злобный взгляд смотрел на фигуру перед собой. Хотя ему едва удалось увернуться от смертельного удара, он страдал от глубокой раны на руке, нанесенной к и н ж а л о м доставшим до кости. Жуткий поток красной крови хлынула наружу, быстро пропитав рукав. Боль от раны заставила его руку бессильно висеть сбоку, дрожать от ярости. "Второй дядя!" закричала девушка, быстро подбегая к нему. "Убить его!" пожилой мужчина в ы п л ю н у л сквозь с т и с н у т ы е зубы. Охранители немедленно откликнулись, но их остановила поднятая рука молодого человека. Я сам разберусь с этим маленьким н и щ и м Тело молодого человека испустило жесткую злую ауру, кровожадный дух плотно навис над ним, глаза уставились на Фэндзю, как на ядовитую гадюку. Понаблюдав, как молодая девушка помогала пожилому мужчине, Фэндзю перевел а взгляд на молодого человека, от чего тело шли сильные волны злобных флюидов. Ее подбородок поднялся, и она с презрением сказала: "Ты мне не ровня". Хотя она чувствовала от молодого человека довольно устойчивые вибрации, но они были не того уровня, что у пожилого мужчины. Если бы она собралась убить того пожилого мужчину, даже ей потребовалось бы, по крайней мере, провести пару приемов, прежде чем девушка смогла бы забрать его жизнь. Но ради молодого человека, стоящего впереди, ей сейчас даже не пришлось бы вспотеть. Все еще наблюдая с д е р е в а н е п о д а л е к у как она слегка высокомерно приподняла подбородок и с презрением выплюнула слова, Линк Мохань молча покачал головой. В конце концов, она все еще маленькая девчонка. Но из его наблюдений за ее предыдущим сражением с пожилым мужчиной он теперь знал, что она может в одиночку одолеть всю эту группу людей. С ее навыками, пока она уделяла должное внимание окружающему лесу, она избежит любых неудач. С этой мыслью он пристально посмотрел на фигуру, прежде чем вызвать силу отпрыгнуть подальше. Не ровне тебе, ха! Тогда п о ч у в с т в у й вкус того, на что я способен. Молодой человек громко закричал, и мистическая сила стала вздыматься в его теле. Оранжевое сияние его мистической силы полыхнуло из его тела. Он жал кулаки и с криком прыгнул, нанося удар в сторону Фэндю. А? Увидев оранжевое сияние его мистических сил, Фэндю подняла бровь. Аура мужчины среднего возраста на его мече также казалась была окутана слабооранжевым оттенком. Она не ожидала, что сила мистического развития этого человека была примерно такой же, как у пожилого мужчины. Пятитонный удар! ф э н д з ю заметила ветер за кулаком, тут же отскочила. Она увидела, что удар молодого человека после ее уклонения свалил большое дерево, оставив глубокий отпечаток кулака на стволе, и втайне была поражена. с развитыми мистическими силами, объединенными с боевыми искусствами, итог мощи был довольно шокирующим на вид. Ее противник атаковал кулаками, каждый раз нанося удар невероятно мощно. Если бы она ответила силой напрямую, это, очевидно, не сработало бы, и если бы это было так, она ушла бы в откат вместе с огромной силой отдачи. Ее глаза сверкнули пониманием, и она быстро отступила, д е р ж а т и н ж а л в руке. После того как молодая девушка перебинтовала раны второго дяди, она увидела, как Фэндзю вытащила кинжал и с презрением усмехнулась. Второй дядя, этот маленький нищий, потерял рассудок от шока. Он даже вытащил кинжал. Неужели он действительно думает, что сможет победить моего старшего брата в кулачном бою? Пожилой мужчина вместо этого задумчиво посмотрел на Фэндзю с легким сомнением в глазах. ноющим чувством беспокойства в сердце. Глава двадцать в Величайший ужас. И то, что развернулось перед его глазами, выявило причину его беспокойства. Он увидел, как маленький нищий, подняв ногу, раздвинул ступни и слегка согнул колени. Выглядело это так, словно в нем иссякла вся сила. Обе его руки вяло повисли по бокам, прежде чем он медленно поднял их. Когда его племянник нанес тяжелый удар, маленький нищий просто развернул тело влево и, отведя ногу назад, и схватившись за кулак его племянника, все в том же самом движении рука маленького нищего чуть жала с невероятной точностью на перемычке между большим и указательным пальцами его племянника. С резким выбросом с и л ы после единого обратного шага маленького нищего жестокая сила кулака его племянника рассеялась. Маленький попрошайка повернул тело, чтобы заблокировать руку его племянника, и громкий треск раздался в воздухе. Тут же за ним последовал крик. «Арк Молодой человек издал долгий крик. Мучительная боль в руке заставила его лицо смертельно побледнеть. но это было еще не все его рука все еще была заблокирована он был совершенно не способен освободить ее и тем более не мог отступить ни на йоту из а с л о м а н н о й руки он ударил по маленькому нищему другой рукой которая в свою очередь тоже была поймана и заблокирована окончила похожей судьбой треск арх старший брат молодой мастер о х р а н и т е л и молодая девушка закричали побледнев от шока И х голоса дрожали из-за ужасающей сцены, которую они увидели. Их ужас принял худший оборот, когда, сломав обе руки, эти казавшиеся такими слабыми руки поднялись и обхватили горло молодого человека. Нет, не! Лицо молодого человека наполнилось ужасом, поскольку запах смерти полностью поглотил его, заставляя тело непроизвольно дрожать. Нет, не убивай его! Лицо пожилого мужчины полностью изменилось, пока он открывал рот в мольбе. Но прежде чем он успел закончить предложение, он услышал еще один громкий треск. Голова его племянника склонилась, а его жизненная сила ушла. До самой смерти эти глаза были полны страха и обиды. Старший брат, мой брат! Молодая девушка издала скорбный стон, п е ч а л ь н о й скорби, желая броситься вперед, но пожилой мужчина сдержал ее в смертельной хватке, не позволяя двинуться ни на шаг. Молодой, молодой мастер! Охранники были также потрясены этой сценой, недоверчиво глядя на нее. Молодой мастер, бывший в топе учеников их семейного клана, был только что убит маленьким нищим. Когда глава клана узнает об этом, в какую невероятную ярость он придет! Убейте его, чтобы отомстить за молодого мастера. Более десяти человек рванули вперед, п ы л а ослепительной яростью. Острые мечи в их руках взмыли и нанесли удар. Мечи, ставшие еще сильнее от их ярости. И в этот момент только кровь Фэндю могла успокоить невыносимую скорбь и пылающую ярость в их сердцах. Молодая девушка внезапно беспомощно упала на землю. Ее глаза смотрели прямо на безжизненную фигуру ее брата, неподвижно валявшуюся на твердой земле. Она не могла поверить, что человек, так недавно бывший еще живым, сейчас м е р т в ы м лежал перед ней. Второй дядя, это не правда, верно? Мой старший брат столь сильно одаренный не мог быть убит нищим. Второй дядя, скажи мне, что это не правда, это не правда, верно? Она плаче схватилась за руку пожилого мужчины, спрашивая, неспособная принять жестокую сцену перед ее глазами, ставшую реальностью. Ее старший брат был гордостью клана, самым выдающимся человеком среди всех. Невозможно, чтобы его убил нищий. В то же время пожилому мужчине было недосуг горевать и скорбеть или даже чувствовать себя потрясенным, когда он увидел, как десять охранников, напавших на нищего, падали один за другим. Их численность быстро сокращалась, однако он не видел ни единой раны на теле маленького нищего. Вставай, нам нужно уходить прямо сейчас, закричал он, вынужденный принять быстрое верное решение. Он потянулся своей здоровой рукой и насильственно потащил племянницу, все еще лежавшую на земле и чувствующую слабость. Я хочу отомстить за брата, я убью его, я убью его! Молодая девушка взвизгнула и закричала изо всех сил, пытаясь освободиться от хватки пожилого человека, чтобы ринуться вперед. Очни сейчас же, ты не сможешь его убить! Громко крикнул ей пожилой мужчина. Беги, если мы не у й д е м сейчас, будет слишком поздно. Он с силой вынудил ее уйти. В его глазах случайно мелькнуло улыбающееся лицо с парой безрадостных глаз, и по его коже поползли мурашки. Глава 22. Заказ на убийство. Ужасное убийство, совершенное этим человеком у всех на глазах, было слишком кошмарным. Только один взгляд заставил его сердце дрогнуть и потерять силу в обеих ногах. Этот взгляд, эта жажда убийства, он никогда не видел их даже у старшего брата, никогда не был в таком ужасе. Кто бы мог поверить? Превосходный мастер боевых искусств испугался до безумия и сбежал от ребенка, не обладавшего ни капелькой мистических сил. Но это было именно так. Он знал точно, что если тот же не сбежит, они не выживут. Когда она увидела пожилого мужчину, насильно тащившего девочку, чтобы сбежать, ф а н г д ю почувствовала себя немного озадаченной. Разве он не сказал, что она ему не ровня? Почему тогда сбегает? Она думала, что после того, как разберется с охранниками, то сможет провести с ним еще один матч. к и н ж а л в ее руке, п о ч е р т и л дугу, разрезав горло последнего человека. Кровь вырвалась из раны, и человек неуклюже упал на землю. Она смотрела ничего не выражающими, без малейшей жалости глазами на более чем десяток тел на земле. Она всегда жила по принципу: ты меня не обижаешь, я тебя не обижаю, поэтому он для людей, стремившихся забрать ее жизнь, она не проявила бы ни капли милосердия. Она извлекла космемешок с бедра молодого человека, но обнаружила, что не может открыть его. Размышляя об этом какое-то время, она оказалась вспоминала, что нечто подобное требовало от человека обладания мистическими силами, прежде чем стало возможным что-то сделать, поскольку у нее ничего подобного не было, естественно, ничего не вышло. Но она нашла несколько зажигательных палочек на телах охранников и запихала их в одежду вместе с космомешком, прежде чем вдруг вспомнила, что беззаботно забыла об одном человеке. А где тот дядя? Не говорите мне, что он снова сбежал? Она огляделась вокруг и несколько раз крикнула: «Дядя, дядюшка!» Тогда она прошла дальше, но только нашла область, заполненную останками свирепых зверей. Мясо. Ее глаза загорелись, когда она почти захлебнувшись слюной оглядела т у ш и н а земле и все, что было сейчас в ее мыслях, образ хорошо прожаренного, ароматного, вкусного и сочного мяса. Она погладила пусто и сглотнула слюну. Сразу же достав тинжал, она отрезала целую заднюю ногу и унесла ее в поисках хорошего места, чтобы насладиться своим жаркое. Прошло почти два часа, и пожилой мужчина и молодая девушка, ушедшие раньше, вернулись на место. Старший брат! Молодая девушка побежала вперед и обняла тело брата, плача от горя. Как я скажу отцу, что ты умер, когда мы вернемся, старший брат? Как ты мог вот так умереть? Когда он увидел тщательно отобранных в клане восемнадцать охранников, лежавших мертвыми, и даже его племянника, потерявшего здесь жизнь, глаза пожилого мужчины наполнились неописуемой печалью. Одна из его рук была крепко сжата в кулак, а другая раненная рука просто вяло висела, не в состоянии вообще проявить ни капли силы. Инро, отнесем тело твоего брата назад и устроим ему надлежащие похороны. Мы обязательно о т о м всем за то, что произошло в этот день. Девушка вытерла лицо и сказала между рыданиями: "Второй дядя, этот маленький нищий находится здесь в лесу девяти ловушек. Если мы сейчас уйдем, как мы будем искать м е с т е Как только мы выберемся из этого леса, мы даже не узнаем, с чего начать поиски." Нет, нам не нужно делать это самим. Когда мы вернемся, я пойду в гильдию наемников и закажу охоту на маленького нищего. И кто-то обязательно оторвет ему башку. Его голос был низким и мрачным, когда он о п у с т и в взгляд, говорил это. Он посмотрел на свою безжизненную руку и, хотя его желание убивать росло, он однако знал, что не был р о в н е й маленькому нищему. Услышав эти слова, девушка снова вытерла слезы и скинула тело брата на спину. Когда она обнаружила, что к о с м о м е ш о к на бедре брата отсутствует, сказала: "Второй дядя, этот человек даже забрал к о с м о м е ш о к брата. Тем лучше. У нас есть много способов найти его". Его глаза злобно заблестели, когда он посмотрел в темные глубины дремучего леса. Хотя их поход сюда был ради мифических зверей, но было очевидно, что на данный момент они были не в особо хорошей форме, чтобы рисковать идти дальше в лес. Что касается этого парнишки, он поклялся, что превратит жизнь этого ребенка в сущий ад. Глава двадцать третья. Собирание энергии в теле. В другой части леса девяти ловушек Фэндю, наевшись до отвала жареным ароматным мясом, все же не двинулась с места. Она сидела под деревом в глубокой затумчивости, хотя яд в ее теле уже был удален. А жизнь теперь была в безопасности. Если бы она оставила лес девяти ловушек в таком состоянии и вернулась назад в дом Фэн, то, скорее всего, членам семьи Фэн г было бы трудно поверить, что она настоящая Фэн ц и н г е несмотря на то, что она была Фэн ц и н г е Но за исключением Суру Юнь и ее самой, кто поверит, что она настоящая? В сравнении с изуродованным человеком Фэн Цин Ге с ее беспрецедентной красотой в настоящее время находящейся в доме Фэн, хоть кто-нибудь поверит, что это правда. Она догадывалась, что если р е ш и т с я подойти к дверям семьи Фэнг и объявить, что она Фэн Цин Ге, Асура У Юнь самозванка, с большой вероятностью она даже не зайдет дальше главных дверей семьи Фэнг и, возможно, ее прямо там забьют до смерти. Было еще кое-что. Эта Суру Юнь тоже не была простушкой. Без безошибочного плана она не смогла бы вернуться в семью Фэнг. Черт, предыдущая владелица этого тела и вправду оставила меня в невероятно плачевном состоянии. Она заложила руки за голову и откинулась назад, чтобы прислониться к дереву и подняла взгляд на небо. А, точно, я должна использовать этот шанс, чтобы еще раз собрать энергию в своем теле. Ее глаза загорелись, когда она бормотала про себя. Хотя я не знаю методов того, как я должна заставить энергию собраться во мне, но она прямо там, в памяти в моем мозгу. Когда это осознание пришло ей в голову, она внезапно почувствовала из-за этого сильное волнение. Люди в этом мире практиковали бессмертие. Несомненно, большинство людей развивали мистическую энергию, хотя только один или два человека из сотни могли практиковать ее. Но о совершенствовании духовной энергии говорили, шансы были всего лишь один или двое на десять тысяч человек. Различие между развитием мистической и духовной энергии состояло в том, что развитие мистической энергии было тренировкой материального тела, в то время как развитие духовной энергии было тренировкой бессмертного тела. Бессмертные ездили на облаках и стояли в воздухе, призывали дожди, управляли ветром, двигали горы и н и з в е р г а л и моря всего лишь одним щелчком пальцев. Но так как людей, способных развивать духовную энергию, встречалось очень мало и редко, да и экспертов по развитию духовной энергии не существовало бы в маленькой стране девятого класса вроде королевства Солнца Славы. Следовательно, неважно были ли они из аристократических семей или даже членами королевской семьи, их обычно проверяли только на развитие мистической энергии и начинали развитие с нее. И только если они были чрезвычайно одаренными. Появлялся шанс покинуть королевство Солнца Славы и отправиться в другую маленькую страну, принадлежавшую к седьмому классу или выше, и могли бы испытать себя в развитии духовной энергии. Из воспоминаний, которые у нее были, она знала, что во всей стране Солнца Славы число людей, которые смогли развить духовную силу, достигло в общей сложности всего трех. Но трое человек, практиковавших бессмертие, как она обнаружила в воспоминаниях уже много лет назад, покинули королевство Солнца Славы, и даже при этом их семьи по-прежнему занимали высокое положение в королевстве Солнца Славы, остававшиеся непоколебимым. Следуя желанию своего сердца, она сразу же решилась. В одно мгновение она села с крестив ноги в позе лотоса, закрыла глаза. И последовала за развивающей мантрой в своей голове, чтобы собрать энергию в теле. Хотя воображение всегда рисовало прекрасный образ, однако реальность была жестокой. Когда она очистила разум от всех отвлекающих мыслей и опустошила свое сознание, беззвучно повторяя мантру самосовершенствования, пытаясь собрать энергию в своем теле, почти полдня она должна была сидеть закрытыми глазами и очищать разум от всех мыслей. Но пока она сидела так долго, то беззаботно заснула. Рев, раздавшийся из глубины леса, рев зверя, разбудил ее. А? Открывая свои еще заспаные глаза, она сделала долгий большой зевок. Всё её тело всё ещё было вяло от сна. Когда она поняла, что заснула, медитируя, чтобы собрать энергию в своём теле, то беспомощно покачала головой и засмеялась. Не думая ни о чём и закрыв глаза, на самом деле слишком сложно не задремать. Массируя шею, она встала, чтобы размять ноги. И хотя она только что проснулась, все ее существо чувствовало себя намного более освеженным. Поэтому она снова села под деревом в позе лотоса, имея предшествующий опыт. На этот раз она оставалась бдительной со своим сознанием, повторяя стих до совершенствования. Спустя некоторое время, примерно через четыре часа. Вокруг всего ее тела появилось легкое мерцание слабого присутствия мистической силы. Глава 24. Отражение в воде. ф а н д ю медленно открыла глаза, уголки ее рта слегка поднялись, открывая довольную улыбку. Ее попытку собрать энергию в теле можно было считать успешной, и потребовалось намного меньше времени, чем она ожидала. Когда она вспомнила, что у нее есть космомешок, то тут же вытащила его из-под одежды и прежде чем открыть, влила в него свою мистическую силу. О, -о, О, а тут куча всего! Вместимость космомешка была не такой большой, но в нем хранилось немало вещей. Она быстро взглянула на вещи, а потом выложила травы и золотые слитки своего самодельного с в е р т к а чтобы затолкать их в космомешок, прежде чем надежно закрепить тот на бедре. Она приметила, что у нее осталось немного жареного мяса, и начала набивать живот, прежде чем идти дальше в лес в поисках источника воды, чтобы очистить рану на лице. Грязь на ее лице была не просто тем, во что она случайно и з м а з а л а с ь но тщательно соединенная в грязевую смесь первичной водой и первичной почвой, чтобы наложить ее на рану. Одно из ее преимуществ состояло в том, что первичная вода охлаждала кожу, уменьшая любое воспаление, а во-вторых, грязь скрывала рану на лице, не давая ей быть так легко узнанной. Грязь на ее лице была несколько дней, ей нужно было смыть ее, поэтому самым важным сейчас было найти источник воды. Самым прямым способом определить место н а х о ж д е н и е источника воды было путем изучения плотности деревьев и растительности в лесу. Она не сразу углубилась прямиком в чащу леса, а пошла по пути основываясь на плотности листьев на деревьях и толщине растительности на земле. Прошло около четырех часов, прежде чем она нашла источник воды. Это был поток, расположенный в нижней части пологого холма, и листья на деревьях по обе стороны от берега были более густыми. О, уж точно трудно попытаться найти воду в этих лесах. Она издала глубокий вздох облегчения, и шаги ее стали легче, когда она подошла к берегу. Девушка присела на корточки и, сложив руки, зачерпнула горсть воды, чтобы попить, прежде чем открыть космомешок и вытащить бамбуковый цилиндр. Сноска. Полая внутри секция бамбука используется как фляжка для воды. Она наполнила бамбуковый цилиндр и спрятала его для будущего использования. Затем она сняла ботинки, чтобы дать отмокнуть ногам, и вскоре почувствовала, как ее усталость утекает с проточной водой вниз по течению. Отдохнув немного после того, как дала отмокнуть ногам и послушав звон воды, пробегавшей по камешкам, она начала тщательно смывать грязь с лица, медленно по чуть-чуть очищая рану, чтобы освободить ее от малейших остатков грязи. До тех пор, пока вода не отразила видение ужасного лица, сильно обезображенного множеством порезов от о с т р о г о л е з в и я п р и в и д е л и ц а в воде, ее взгляд наполнился холодом. Предполагалось, что тело, в котором она была сейчас, будет точно таким же, как то, которым она обладала в двадцать в веке, и ее лицо тоже было неизменным. Но это самое лицо, которое она так привыкла видеть более двадцати лет, было изуродовано до его нынешнего ужасающего состояния. И когда эта мысль пришла ей на ум, кровожадность, дремавшая в ее сердце, начала шевелиться. с у р у ю н с у р у ю н тебе лучше быть живой и здоровой, пробормотала она про себя в полголоса. Улыбка, которая расцвела, подняв уголки ее губ, была окрашена пробирающим до костей холодом. в ы н у в травы, с о б р а н н ы е ею по пути из космомешка, она смешала их вместе с парой стеблей волшебных трав, р а с т е р е в перед тем, как нанести сок из смеси на лицо. Толстые струпья, образовавшиеся на ранах, нанесенных е е лицу, сошли вместе с грязью, которую она смыла ранее, но отвратительные полосы, оставшиеся от ножевых ран, не исчезли. Каждый шрам, оставшийся от них, выделялся темно-розовыми прожилками, пересекавшими ее лицо после того, как струпи сошли. По сравнению с тем, когда они были в струпях, она выглядела не так ужасно, или, по крайней мере, ее теперь посчитали бы только отвратительной. После применения с о к а из т р а в я н о й смеси она подождала, пока та немного подсохнет, прежде чем наклониться над водой, чтобы посмотреть. Кристально чистая вода показала ей лицо с неясными чертами лица, и так как отражение казалось чуть зеленоватым, она нашла этот вид немного странным. Она продолжала смотреть, и ее лоб внезапно нахмурился. Кристально чистую проточную воду вдруг заволокло кровавым оттенком красного. Она подняла глаза и посмотрела вверх по течению. Она задумалась на мгновение, прежде чем встать и направить шаги вверх по течению. Потребовалось примерно около половины палочки ладана до того, как ее шаги остановились, а взгляд упал на кучу сорняков у ручья. Глава 25. п я т Нападение. Волчья стая. Там лежал мужчина. Если быть точнее, неизвестно, потерял ли он сознание или был мертв. Вся верхняя часть его тела распростерлась бегущим п о т о к е а так как он лежал ничком, его лица не было видно. Но судя по качеству светлокоричневой одежды на его теле, его семья должно быть была довольно зажиточной. Одежда в районе брюшной полости была жутко красной, и его голова тоже кровоточила. Несмотря на то, что он лежал лицом в ручье, ему повезло, что там, где он упал, был чуть более крупный кусок камня. Немного выпиравший над поверхностью воды, что удержало его лицо от погружения под воду. В противном случае, даже если он не умер бы от потери крови, думается, он мог утонуть. Это было потому, что его тело, лежащее в ручье, и кровь, вытекающая из головы и живота, естественно с л е д у я за водой, текла вниз по течению. Она подошла и перевернула мужчину, затем протянула руку, чтобы проверить под его носом, есть ли признаки дыхания. она обнаружила, что он все еще дышит, и вытащила мужчину на траву рядом с ручьем. Она смотрела его раны и достала крошечную бутылочку из космомешка. Она посыпала немного кровоостанавливающего средства на рану на голове, прежде чем развязать его одежду, чтобы посыпать лекарство и на рану на его животе. Затем она вынула из космомешка одежду и разорвав ее на полоски, перевязала раны мужчины. Наверное, ты и правда счастливчик, что встретил меня. Глядя на вырубившегося мужчину, она просто и легко рассмеялась, а затем немного удивившись, подняла брови и пробормотала про себя: «Когда я стала такой хорошей?» Чтобы не дать запаху крови приманить каких-либо зверей, она сняла с мужчины пропитанную кровью одежду и бросила ее в воду, позволив потоку унести ее по течению. Затем она достала другой предмет одежды из космомешка и накрыла ей его тело. Увидев, что уже довольно поздно, а здесь имелся запас свежей воды, она собрала немного стучков и мелких веток, чтобы развести костер, намереваясь провести здесь ночь. Она подумала, что оказавшись рядом с водой, она сможет добыть немного рыбы. Но просидев довольно долго на корточках, ей даже не удалось заметить ни единой п р и п л ы в а ю щ е й рыбешки, и она разочарованно вздохнула. В чистых водах нет рыбы. Похоже, в этом есть доля правды. У нее не было выбора, кроме как разогреть остатки жареного мяса и порезав на куски съесть. Наполнив живот, она села, скрестив ноги в позе лотоса, и снова начала практиковаться. Теперь она просто собирала энергию в своем теле. Новички в фазе воина начинают все с нуля, но через несколько минут она уже смогла ощутить изменения в своем теле после развития мистической энергии. А так как она смогла почувствовать осязаемые преимущества, у нее появилась сильная мотивация в п р о д о л ж е н и и своего совершенствования. Несколько долгих часов она продолжала совершенствование. Только когда почувствовала, что мистическая энергия, собранная в ее теле, прорвалась к начальному мистическому уровню воительницы второго ранга, она наконец вздохнула с облегчением и открыла глаза. Небо потемнело, и воздух в лесу стал довольно холодным. К счастью, ей удалось немного согреться от огня перед собой, а мистическая энергия в ее теле помогла избавиться от озноба. Она обернулась и посмотрела на мужчину, лежащего рядом. Видя, что скрючившаяся фигура похоже дрожит, она протянула руку, чтобы проверить, и обнаружила, что воспаление ран в ы з в а л о у него лихорадку. Она какое-то время обдумывала это, потом порылась в космомешке, наконец достала другую маленькую бутылочку и вытрясла таблетку на ладонь, чтобы понюхать ее. Убедившись в предписанном назначении лекарства и эффектах, она оттянула нижнюю челюсть мужчины и засунула таблетку ему в рот, прежде чем влить немного воды, чтобы он проглотил ее вместе с таблеткой. Она подбросила еще несколько веток в огонь, и пламя стало немного сильнее. Но в тот момент звук, и д о н е с в ш и е с я из леса до ее ушей, заставили ее тело застыть. Она напряглась и почувствовала чувство страха. Вой! Вой, вой, волки! Она тут же встала, услышав волчий вой, з в у ч а в ш и й особенно холодно в глубокой ночи, идущий как издали, так и вблизи. Каждый вой отдавался среди деревьев. Волки, с в и р е п ы е звери собирающиеся в стаи, когда они появляются, они обязательно придут стаи. Глава двадцать шестая. В одиночку против стаи волков. Она хотела ускользнуть, прежде чем стая волков добралась бы сюда. Однако в этот момент в гуще с в е р н я к о в пара за парой начали вспыхивать темно-зеленые глаза, и они продолжили множиться. Похоже, уходить уже слишком поздно. Она с д в и н у л а брови, окинув взглядом стаю волков, окруживших ее. Девушка бросила быстрый взгляд на мужчину в отключке и ощутила, что и правда умеет находить себе проблемы. Оказавшись перед стаей волков, она подумала про себя, что было бы здорово, если бы она была одна, но с мужчиной в отключке позади нее это могло бы быть довольно хлопотно. Вой! Послышался долгий вой, звучащий так, словно отдавали приказ. Медленно приближающаяся стая волков, что окружила девушку, внезапно прямиком рванула к ней. Так как поток бежал под уклон, она вытащила мужчину из ручья и оставила его под небольшим выступом, торчащим из склона. Сейчас крутой обрыв позади нее служил защитой для ее спины, и не нужно было беспокоиться о том, что волки нападут сзади, ей не нужно будет волноваться о том, что не удастся приглядывать за мужчиной в отключке позади нее на случай, если его попытаются утащить волки. Она вытащила кинжал, держа его горизонтально перед собой, полностью высвободив свои необузданы н е инстинкты убийцы. Если она не могла сбежать, она выбирала сражаться. она не верила, что не сможет убить весь этот десяток с лишним волков. Глаза ее обратились в леденящий холод и резко сверкнули. Она медленно призвала мистические силы из своего тела. Ее глаза сосредоточились на десятке волков, которые во всю пускали слюну. Казалось, они ждут чего-то. с т о издавала непрестанно низкий вой, словно пытаясь запугать, чтобы она потеряла волю к битве, прежде чем приблизиться к ней. Однако ф э н з ю не была обычным человеком, и она не из тех, кого можно было бы напугать до слабости в коленках и потери воли к сопротивлению. Поскольку она сильно проигрывала в количестве, она не могла рвануть вперед, и ее немедленно окружили. Поэтому она оставалась на месте, ожидая, когда волки прыгнут на нее. Каждый из более чем десяти волков чувствовал, что намерение убивать становится все более мощным, а не уменьшается от их в о я И в этот момент здоровенный серый волк издал длинный вой откуда-то выше по склону. Вой! Как только раздался долгий вой, более десятка волков тут же набросились на нее. Широкие стекающие слюной челюсти обнажили острые волчьи клыки, с к а п л я м и слюны, стекающие по бокам рта, беспощадно щелкающие над фэнгдзю. Длинные волчьи когти, казалось, мерцали острыми бритвами в темные ночи. ф э н з ю хорошо выбрав время, мгновенно взлетела. Ее странные движения, выполненные вместе с мистическими силами, увеличивали ее скорость. т р ж а л в ее руке вонзился в шею волка, первым прыгнувшего на нее, и быстро был извлечен. В темноте ночи раздался жалобный волк, и она увидела хлынувший поток крови. Теплая кровь несла в себе сильное зловоние, разбрызгавшись по всему ее телу, и волк рухнул. Убив волка одним ударом, она сразу сделала шаг назад, и к и н ж а л в ее руке вспыхнул, прежде чем два волка прыгнули на нее слева. Возможно, это произошло из-за внезапной смерти их соратника по стаи, заставившей обоих волков стать более бдительными. Их реакция была чрезвычайно быстрой, и они уклонились в то время, как метнулся ее к и н ж а л пока другие волки были почти перед ней. Волки, нападающие справа, воспользовались возможностью, чтобы прыгнуть к лежащему сзади на земле человеку без сознания. В тот момент она не смогла разделиться, и ей едва удалось поднять ногу, чтобы пнуть огонь в костре, одновременно ударив кинжалом по волкам с лева от нее. В результате чего вспыхнула красная зарева, и все еще пылающие ветки полетели к волкам справа. Волки боялись огня, и когда они увидели разлетающиеся ливень углей, они завыли в панике и быстро отступили. В этот момент Кин жал в руке Фэн Цю быстро уничтожил еще двух волков, включая того раненого, лежащего у ее ног. Теперь было три волчих о с т о в а То ли от крайнего сосредоточения ее убийственного намерения, оказавшегося слишком пугающим. то ли из-за ее ненасытной кровожадности, ужаснувшие их, другие волки стая тихо поскуливали, медленно отступая шаг за шагом, не осмеливаясь сделать хотя бы движение вперед, но все же не желая просто так уйти. Глава двадцать седьмая. Ты случайем головой не сильно ударился? Лучи рассвета. Замедленно ползли по земле и человек, который был без сознания всю ночь, сейчас наконец очнулся. Но когда он открыл глаза, чрезвычайно странная сцена предстала перед ним. Маленький нищий, одетый ветхую и рваную одежду, сидел в позе лотоса. Сбоку его тело было покрыто кровью, и хоть вонь была все еще сильна, кровь уже полностью высохла. Он не смог определить внешность маленького нищего, так как его лицо имело глубокий оттенок зеленого, словно он применил на себе какое-то лекарство. Видя, что маленький нищий держит в руке к и н ж а л и его глаза устремились вперед, мужчина повернулся и проследил за взглядом маленького п о б е р у ш к и И то, что он увидел, заставило настороженно сощуриться. Кроме уже похолодевших останков трех волков прямо перед маленьким попрошайкой на расстоянии около трех метров примерно десяток серых зверюг с обильными стекающими слюной п а с т я м и сидели на задних лапах и голодными глазами смотрели на них. Фэнг Цючуй повернула голову, встретившись с глазами мужчины, которые были наполнены как шоком, так и недоумением о том, что произошло. Берегись! т р у к в ш о к е закричал мужчина. Широко раскрытые глаза в ужасе смотрели, как серый волк прыгнул в сторону маленького нищего. В состоянии паники он рефлекторно попытался встать, но резкое движение открыло рану на его животе, и он застонал, прежде чем упасть обратно на землю. Было видно, как кровь снова сочится из раны. На крик мужчины Фэн Цзю уже повернулась, проворно вскочив на ноги одним быстрым движением, а ее леденящий взгляд сосредоточился на сером волке. она видела прыгнувшего зверя, приближающегося к ней, и сразу же пригнулась, перекатившись в падении, а к и н ж а л прочертил дугу сквозь воздух над ней. Дзак, вой! к и н ж а л глубоко вонзился со злобной силой и нанес длинный глубокий порез поперек подбрюшья волка. Волк взвыл в з в ы л в а г о н и и в момент, когда прыжок нёс его вперед, и он продолжил плыть по воздуху к человеку, упавшему на землю. Его жестокие глаза расширились. Не мигая, уставившись на него, он упал на землю. Его тело дернулось в последний раз, большие челюсти слегка шевельнулись, прежде чем последний вздох п о к и н у л о г р о м н о е мохнатое тело. Орол! Остальные серые волки забеспокоились и заволновались, и подняв головы, издали протяжный вой. Волки начали с к р е с т и когтями землю, короткие всхлипы звучали из их глоток. И голодные и кровожадные глаза в отчаянии продолжали смотреть на Фэн Дю, и они не смели напасть без оглядки. Фэн Дю быстро встала на ноги одним прыжком, а ее леденящий взгляд еще раз посмотрел на серых волков, оглядев каждый дюйм, словно злобный демон с неутолимой жаждой крови. Ее губы изогнулись, и она сказала: "Если вы все т а к и решитесь остаться здесь, я убью всех до единого." Ее ледяной взор пронесся над ними, наконец сосредоточившись на большом волке, стоявшем на склоне чуть дальше, в о ж а к е волчьей стаи. Видимо, остро ощущая присутствие мощной угрозы перед ними, большой волк с минуту смотрел на Фэндзю, прежде чем поднять голову и издать протяжный вой. Некоторое время спустя десять непринимаемых в расчет волков, приблизившихся к людям, поднялись и в п р и п р ы ж к у убежали в даль. Мужчина приподнялся на локтях, глядя в ш о к е и неверии. Его глаза расширились размером с большие яйца, а лицо застыло в изумлении. Фэнгзю вытерла т и н ж а л а волчий мех, прежде чем убрать его. Потом обернулась и увидела выражение лица мужчины. Она равнодушно засмеялась и сказала: «Хорошо, что ты проснулся. Если бы ты спал дальше, я бы ушла». она отошла в сторонку и присела, вытаскивая свой бамбуковый сосуд, чтобы выпить воды. После наблюдения всю ночь за более чем десятью волками ее разум был в сильном напряжении, она не расслаблялась ни на единый миг. В тот момент, если бы она ослабила защиту и сделала небольшую ошибку, в той ситуации они вполне могли бы быть разорваны волками на куски. Кто, кто ты? Раньше, возможно, он испугался б ы з л о б н о й Фэндю, и теперь заикался, говоря: "Почему тебя волнует, кто я? Тогда, тогда, кто я? В тот момент, когда эти слова п о к и н у л и рот мужчины, неожиданно Фэндю оказалась смущенной. Ты с л у ч а е м головой не сильно ударился? Ты даже не помнишь, кто ты есть?" Говоря, о к а з а л о с ь она вдруг что-то вспомнила и протянув руку, ощупала затылок мужчины. Как и ожидалось, там набухла огромная опухоль. Глава двадцать восьмая. Скрытая опасность. Мужчина безучастно посмотрел на зеленолицего маленького нищего, склонившегося над ним. Он все еще не очухался, пока не услышал голос маленького нищего. Ты, наверное, ударился головой о камни, когда упал. Сгусток крови должно быть давит на нервы, и полагаю, что твоя мнизе временная. И с тобой все будет в порядке, когда сгусток исчезнет. Она встала, о тряхивая руки, и говоря: "Ладно, раз ты очнулся, тогда я пойду своим путем". Услышав это, мужчина запаниковал и терпя мучительную боль в животе встал, исполненный чувством неловкости и неожиданно ощущая себя скорее сконфуженным, он подошел и встал рядом с Фэнгдю. з Казалось, что он собирался что-то сказать, но не знал, как выразить это, и просто смотрел на Фэндзю, безмолвно открывая и закрывая рот. После того, как мужчина встал, Фэндзю была неожиданно захвачена врасплох. Тогда она увидела, насколько высок этот мужчина. Он был на пол головы выше нее, с хорошо загорелой бронзовой кожей, мускулистого телосложения. Казалось, он немного мускулистее, чем тот дядя. Набор одежды, покрывающий его тело в этот момент, был немного тесным и сильно растянулся. Выпуклые мышцы на руках выглядели так, словно в любой момент порвут одежду. Она перевела взгляд и, посмотрев на идущего за ней мужчину, спросила: «Что ты делаешь?» Она только что, не подумав, спасла мужчину и не знала, что это принесет ей так много хлопот. «Не могу, разве я не могу следовать за тобой?» Мужчина посмотрел на нее, его глаза наполнились беспокойством. Я ничего не помню и знаю только тебя. Фэн Цзю вдруг утратила дар речи. Эти слова казались ей знакомыми. Сама она сказала что-то близкое к этому, когда в свое время решила схватиться за того дядю. Я, я не буду обузой. Фэн Цзю закатила глаза и с раздражением сказала: "Ты уже для меня обуза". Если бы не он, ей не пришлось бы всю ночь следить за теми волками. С ее навыками, скоростью, даже если бы она не смогла бороться с ними, у нее не было бы проблем сбежать. Когда она не услышала ответа, то подняла глаза, чтобы взглянуть на него, и этот единственный взгляд напугал ее. Ш что такое? Взрослый человек вроде тебя плачет? С таким большим и хорошо сложенным мужчиной с покрасневшими от плача, наполненными слезами глазами перед собой, выглядящим каждым дюймом как о б и ж е н н а я м а л е н ь к а я с н о х а что ей оставалось делать, как не испугаться? Ты не позволишь мне следовать за тобой. Мужчина совершенно удрученно посмотрел на нее. Я не знаю, куда идти, и мне некуда возвращаться. Не позволишь ли мне следовать за тобой? Фэн Цзю хлопнула себя ладонью по лбу и безмолвно посмотрела на небо. Она действительно теперь в затруднительном положении, от которого будет нелегко избавиться на этот раз. Было ли это возмездие? Она п р и м а з а л а с ь кому-то, и теперь кто-то сделал то же самое с ней. Она подошла к ручью и вытащила бамбуковую фляжку, чтобы наполнить ее водой, в то же время снимая верхний слой одежды, который был забрызган кровью волков, и выбросила его. Она собиралась уйти с этого места, когда увидела, что этот человек все еще тупо стоит там, похоже, что он хотел следовать за ней, но не осмеливался и просто смотрел на нее. Она тяжело вздохнула и сказала: "Почему ты все еще стоишь там? Пошли". А, о! Мужчина удивился на мгновение, прежде чем счастливо улыбнулся и кивнул в знак согласия, подходя быстрым шагом. Тем не менее, держа руку на животе, терпя боль. Они вдвоем поднялись по склону и вошли глубже в лес. В этот раз медленно продвигаясь дальше, глаза Фэндю м е т а л и с ь пока она незаметно осматривала окрестности. Продолжайте вперед. А об том, как как мне обращаться к тебе, спросил мужчина, следуя за Фэндю. Как хочешь, отвечала она небрежно, не уделяя внимания разговору. Услышав это, мужчина подумал на минутку, а после со смехом сказал: "Ты моложе меня, поэтому я буду называть тебя маленькое дитя, хорошо?" Расеина ответила она, не прислушиваясь к тому, что он действительно сказал, но вместо этого наклонила голову, чтобы посмотреть на огромные заросли сорняков позади. Услышав согласие Фэндю, з е г о лицо озарилось радостью. Он собирался снова заговорить, когда заметил, что маленький нищий пялится на место сзади слева. Он последовал по направлению взгляда, и то, что он увидел, заставило измениться выражению его лица. Глава 29. Зловещая улыбка. Эти волки все еще рядом. Они, они собираются преследовать нас. Неожиданно его это сильно шокировало. Они прошли довольно далеко, и он не заметил, что за ними следуют стая из более чем десяти волков. Он не смел представить, если бы они совершенно не осознавая были пойманы, и эти волки набросились на них, каков был бы результат? Не беспокойся, они не посмеют напасть на нас. Они просто ждут возможности. Фанзю быстро взглянула на волков, а затем, развернувшись, продолжила идти. Она знала, что когда жестоко и беспощадно убила нескольких из этих волков, это уже с успехом служило сдерживающим фактором для остальной части стаи, и они не посмели бы опрометчиво напасть на них. Волки прекрасно понимали, что любое их неверное движение означало бы для них только верную смерть. Но волки не хотели просто уходить, поэтому ш л и попарно в отдалении, ожидая шанса. Мы собираемся просто позволить им вот так следовать за нами, спросил шокированный мужчина, увидев, что маленький нищий похоже ничуть не о б е с п о к о е н и нашел это довольно странным. Маленький нищий явно был намного моложе его, как ему удается обладать такой смелостью и этими потрясающими навыками? Фэндю остановилась и посмотрела прямо на мужчину. Или ты хочешь пойти прогнать их? Ха. Думаю, в этом нет необходимости. Тогда пусть они следуют за нами. Он застенчиво улыбнулся и беспомощно почесал голову. И так, если бы кто-нибудь был рядом, они бы увидели эту странную сцену: двое парней неспешно брели вперед, а у них на хвосте примерно в десяти метрах за ними шла стая из более чем десяти голодных серых волков, сильно истекавшими слюной челюстями. Малыш. Не д у м а ю что на этой эмблеме н е ф р и т а может быть мое имя. Он вручил кусок н е ф р и т а Фэн Цю и сказал: «Он изначально висел на моей шее». Фэн Цю взяла кусок н е ф р и т а и посмотрела на него. На нем было выгравировано три слова: Гуань Силинь. Ее голос затих на мгновение, когда она с минуту рассматривала мужчину, прежде чем спросить: «Тебя зовут Гуань Силинь?». Думаю, что это возможно. Она вернула нефритовый кулон обратно ему и со смехом сказала: "А я думала, что тебя звали большим олухом". Хм. Гуань с е л е н ь молча посмотрел на маленького нищего, но мудро больше ничего не сказал. Они вдвоем покрыли еще часть пути, а стая волков все еще шла за ними, не показывая никаких признаков ухода. Пока Гуан Силен е принюхался и усмехнувшись Фан Цю сказал: "Малыш, впереди люди, давай п о т о р о п и м с я и догоним их. Если эти люди позволят нам следовать за ними, тогда волки, следующие за нами, никогда больше не посмеют напасть на нас." Люди? Откуда ты знаешь? Она вгляделась вперед и кроме деревьев и сорняков не увидела там ни единого признака кого-то. Он уверенно кивнул. Есть, уверен. Я чувствую запах жареного мяса. Запах жареного мяса? Как вышло, что я не чувствую его? Пробормотала она, продолжая идти еще дальше. Через какое-то время она и правда учуяла аромат ж а р и в ш е г о с я мяса и могла слабо слышать голоса говоривших людей. Она тут же бросила заинтересованный взгляд на Гуань Силиня рядом с собой. У него что, нос гончей собаки? «Ха-ха, Видишь, я сказал же, что здесь есть люди. Со смехом сказал он. Шевелись, когда мы доберемся туда, они позволят нам следовать за собой. Нам не нужно будет бояться, даже если мы встретимся с более д и к и м и зверями. Ты думаешь, что люди позволят нам так просто вступить в их группу? Она зыркнула и потом сказала: только я была столь щедра, что позволила тебе идти вместе со мной. видя, что он стоит там ошеломленный с беспомощным лицом, Фангзю впилась в него взглядом и продолжила говорить: «Это место з о в е т с я лесом девяти ловушек и наполнено множеством свирепых зверей. В таком месте, полном бесконечными опасностями, как ты думаешь, что решат д р у г и е когда увидят, что к ним неожиданно п р и б л и з я т с я два незнакомца? Что, что они подумают?» спросил он с любопытством, не понимая ситуации. п р и д у р о к они подумают, что у нас есть какие-то скрытые мотивы приблизиться к ним. Тогда что мы будем делать? Взгляд ф э н з ю изменился, и ее губы расплылись в зловещей улыбке. Все в порядке, у меня есть план. Просто смотри на меня. Глава тридцатая. Почему ты уставился на моего малыша брата? После этого Гуань с е л е н ь просто остался рядом с Фэн Цзю, и они спокойно приближались к той группе людей. Сначала они спрятались за деревьями и некоторое время наблюдали за ними. Затем она заставила его смело идти вперед. Он решил, что маленький нищий придумал какой-то план, чтобы заставить этих людей взять их обоих с собой, и он не ожидал, что малыш заставит его вместе с собой пройти мимо группы людей. Маленький нищий не сказал ни слова и даже не взглянул на них. но эти люди сразу же насторожились, когда увидели двух внезапно появившихся мужчин. Голова незаметно оценила их, прежде чем расслабиться, поскольку развитие двух мужчин не было высокого уровня, они не представляли для них угрозы. Но в этот самый момент он услышал, как его соплеменники закричали от неожиданности: "Третий господин! Стая волков!" Из-за этого крика тридцать-сорок человек, которые спокойно сидели, отдыхая, сразу же быстро вскочили на ноги. Это случилось в то же мгновение, как Фэндю, которая уже ушла далеко вперед, закричала от шока, услышав крики людей: «Что, стая волков? Где? Где?» Нервно крича и таща гуан с е л и н е за собой, она отступила в сторону людей. «Кто вы такие? Вы двое приманили сюда эту стаю волков?» крикнул мужчина средних лет сердито глядя на них. Как такое возможно? Она посмотрела на них и сказала: это волки, не котята. Как могли бы мы заставить их следовать за нами сюда? Более того, если бы мы знали раньше, что волки следуют за нами по пятам, мы бы бежали, спасая свои шкуры. С чего бы нам все еще так не торопливо брести? Старина шестой, не будь слишком опрометчивым. Оставаться сейчас на чеку должно быть нашим приоритетом, строго сказал лидер группы людей. Это целая стая свирепых серых волков, и они чрезвычайно быстрые и п р о в о р н ы Всем быть настороже. Фэн Цю увидела, что вся команда мужчин планомерно формирует круговое защитное кольцо с несколькими молодыми и более слабыми подростками, как мальчиками, так и девочками, посередине. Она подтащила Гуань с е л е н я ближе к команде мужчин, но они остались только у внешнего края. Они вошли в защитное кольцо. Даже тогда н а них злобно пялилась из кольца молодая девушка. Ты грязный маленький нищий! Лучше держись от меня подальше. Кузина, не груби! Юный мальчик упрекнул ее немного н е д о в о л ь н ы й и с п о р ч е н н ы м и грубым поведением девушки. Он посмотрел на Фэн Цзю и Гуань с е л е н я и мягко сказал. Зная, что у вас обоих нет высокого уровня развития, вам лучше встать защитное кольцо. Мои дяди и старейшины моей семьи с охранниками очень умелые, и простая стая из десяти волков не будет представлять для нас слишком большой угрозы. х А, все верно. Всего лишь несколько волков, как раз для нас, чтобы немного размяться. Здоровенный мужчина широким торсом громко х о х о т н у л услышав слова юноши, размахивая могучей с е к и р ы в своих руках. Только один удар этой могучей секиры сможет уничтожить одного из них. Услышав эти слова, лидер группы покачал головой и сказал: "Стальной бык, мы не должны быть беспечными и никогда недооценивать врага. Будь настороже. Мы станем сражаться с этими волками, если они прыгнут на нас." "Да, да, да", дородный мужчина со смехом признал поражение, глядя на расположившихся не так далеко волков. Взглянув, он снова захохотал и сказал: "Третий господин, посмотри на этих волков. Они даже не осмеливаются приблизиться к нам. Ха, они должно быть испугались п р и в и д е меня." Фэн з ю не смогла сдержаться, и х и х и к а н ь е сорвалось с ее уст, когда она услышала эти нарциссические слова, прежде чем сказала юноше: "Спасибо, молодой мастер. Нам вполне хорошо стоять и тут. Малыш, что ты смеешься?" Думаешь, я не способен отпугнуть эту кучку собак? Брови дородного мужчины угрожающе изогнулись, а лицо наполнилось недовольством, когда он уставился на Фэндзю. Фэндзю даже не успела сказать ни слова, когда Гуань Си Линь, стоявший рядом, неожиданно потянул ее назад, чтобы она стала за ним. Он, стоя перед ней, выпятил грудь, посмотрел в ответ на крепкого мужчину. Почему ты уставился на моего малыша брата? Глава тридцать Удар ножом в спину. ф э н з ю была поражена на мгновение, когда она смотрела настоящего перед ней высокого парня. Направленный на него взгляд был немного странным. Здоровяк по имени Стальной бык выпив в грудь посмотрел на стоявшего перед ним парня, немного помедлил, а потом снова громко хохотнул: "Ха, хорошо, хорошо, хорошо". У этого парнишки тишка не тонка, еще смеет так на меня стального быка смотреть, это замечательно. Говоря, он с радостью хлопал Гуань с е л и н е по плечу, его ладонь стукнула несколько раз, а Фэн Цзюн, а б л ю д а в ш и я сзади, выпрямилась как струна. Эти похлопывания по плечу не были легкими. От нескольких похлопываний рана на его животе р а с т р о и л а с ь а боль заставила холодный пот бежать по его лицу. Ты ударил его слишком сильно, у него рана. ф а н г з ю жалуясь вышла вперед и подняла руку парня, держащуюся за живот. Как и о ж и д а л о с ь она увидела, как кровь вытекает из раны. Упс! Здоровяк убрал руку, выглядя немного сожалеющим. Смотрите, волки отступили. Радостно воскликнул кто-то, увидев, как волки поворачиваются, чтобы уйти, после нескольких коротких завываний. Ситуация разрешилась без борьбы, и это вызвало ликование большой группы людей. Так вышло, что волки неохотно ушли, как только увидели, что ф э н Цю с высоким мужчиной присоединились к группе. В конце концов они не смогли справиться с ними, даже когда те были только вдвоем, а с прибавкой еще тридцати или сорока человек у них не было ни шанса. Поэтому волки, естественно, сдались и ушли. Тогда молодой юноша, который говорил ранее, мягко сказал, глядя на Фэндю: "Его рана начала кровоточить. Лучше сначала взглянуть на рану твоего старшего брата. Он вручил ей бутылочку с лекарством, говоря... Вот у меня есть это лекарство, отлично подходящее для раны. Кузен, почему ты так сильно беспокоишься о них? Молодая девушка жаловалась топая ногами, недовольная тем, что молодой юноша был так мил с двумя незнакомцами, которые появились так внезапно. Все в порядке, у меня тут есть лекарство, сказала Фэн Цю, помогая г у а н Силиню медленно сесть рядом под деревом, прежде чем снять повязки с его живота и снова применить лекарство. Пошли. После того, как снова закрепила бинты, сказала она, помогая ему подняться. Гуань Си Линь замешкался, прежде чем кивнуть головой и произнести: "Ох". Последовало за Фэн д з ю продолжая свой путь. Видя, что два человека уходят, не сказав больше ни слова, мужчина средних лет, который все еще чувствовал себя довольно настороженно, наконец расслабился, но не попросил их остаться. Поскольку для того, что они собирались сделать в этом походе, не нужны посторонние. Отойдя подальше, Гуань с е л е н ь все еще был сильно озадачен и спросил: "Малыш, мы договорились спросить, разрешат ли они нам путешествовать с собой? Почему мы ушли даже не поинтересовавшись?" Фань з ю вытащила свисавшую и з о рта травинку лисьего хвоста. Ее шаги были беззаботными и раскованными, когда она помахивала маленькой веткой в руке, прежде чем сказала: "Почему мы должны путешествовать вместе с ними? Конечно, чтобы они протянули нам руку помощи, когда появится опасность. Ошибаешься", она покачала головой, рассуждая. "Надо полагаться на самого себя. Когда кто-то всегда думает о том, чтобы зависеть от других, он долго не проживет." Кроме того, причина нашего сближения с группой — избавить себя от волков. Теперь, когда волки больше не преследуют нас, с чего бы нам хотеть и дальше держаться их? Гуань с е л е н ь потеряв даречье, почесал голову. Думаю, звучит вполне разумно. Пока он говорил, его глаза начали наполняться трепетом и восхищением, когда он смотрел на маленького нищего и продолжил: «Малыш, ты явно намного моложе меня, но гораздо умнее и опытнее». Конечно, думая, что я похожа на тебя, позволить себе получить удар ножом в спину? Что, ножом в спину? – спросил он, не понимая, о чем она говорит. Фэндю закатила глаза и, посмотрев на него с минуту, медленно, терпеливо объяснила: твоя рана пришла от удара с близкого расстояния и нанесена со спины, и пока ты был без п е ч е н Очевидно, что кто-то, кого ты знаешь, хочет убить тебя. А ты даже не верил мне, когда я говорила, что ты тупица. Глава тридцать вторая. Знакомое лицо, пришедшее с Запада. Услышав слова Фэн з ю Гуань с е л и н мгновенно был ошеломлен и долго не мог говорить, пока он шел, опустив голову и храня молчание. Два человека не просто шли без остановки. Так как цель ф э н г д з ю в лесу состояла в сборе трав, а путь, который они выбрали, был обманом отступлением. Особенно после того, как они сбросили со следа стаю волков, они часто проходили через густо заросшие участки с сорняками и дикой растительностью. Выбирая и срывая по всему пути, ей удалось скопить довольно значительный урожай полезных магических трав. Но по оценке уровня трав, которые она нашла в этой области, все они были довольно распространенными видами, а не чем-то невероятно ценным или редким. В конце концов, в месте вроде маленькой страны девятого ранга в любом случае невозможно найти травы редчайших и ценнейших видов. Следовательно, они продолжили свой путь и подошли к подножию горной вершины. Острый взгляд Фэн з ю смог разглядеть кустик лимадических трав, р а с к а ч и в а ю щ и х с я на ветру рядом с пиком, и ее глаза сразу же засветились. Подожди меня здесь, пока я соберу те м а г и ч е с к и е травы. После столь долгого поиска она наконец нашла м а г и ч е с к и е травы, которые могли бы убрать шрамы, поэтому как она могла не волноваться? Малыш, ты, ты еще вернешься сюда верно? Немного неловко спросила ее Гуань с е л и н ь Сделав несколько шагов, ф а н Цзю немного удивилась, услышав слова Гуан с е Линя, и вернувшись, вытащила жареное мясо, вручая ему. Сейчас я пойду собирать травы и скоро вернусь. На это время у тебя есть кусок жареного мяса, и лучше, если ты заберешься на одно из деревьев, чтобы тебе не пришлось беспокоиться, даже если встретишь дикого зверя. Она огляделась и увидела дерево чуть большего размера, возвышавшееся к небесам. она указала на него и сказала: сможешь подняться на это дерево? Я вернусь сюда, чтобы найти тебя после того, как соберу травы. Услышав, что она не собирается оставлять его, Гуань Си л и н наконец смог улыбнуться, заверив уверенно: конечно смогу. Тогда я буду ждать тебя на том дереве, и ты должен не забыть вернуться и найти меня. Конечно, она успокаивающе похлопала его по плечу. прежде чем повернуться и направиться к вершине. Крутой горный склон был обрывистым и потребовавшим от нее довольно много сил, когда она подтягивалась вверх, взбираясь на него. Бывало, что если она неосторожно ступала, ослабшие скалы и камни смещались и катились с горы, требуя от нее предельной осторожности с каждым шагом. Прошло примерно два часа, когда она приблизилась к зарослям травы и увидела, что рядом с кустиками магических трав есть небольшая дыра. Зеленая ядовитая змея толщиной в палец шипела высовывая раздвоенный язык из крошечной ямки. Ее злобные глаза зловеще смотрели на нее. Она быстро осмотрела площадь перед собой и заметила, что рядом с первой есть еще одна маленькая дыра, похожая, связанная с другой. она поняла, что прежде чем она сможет собрать магические травы, ей нужно будет сначала избавиться от змеи. Приняв решение, ее глаза некоторое время изучали окрестности, и она схватила камень размером с кулак с поверхности горы, покрытой грязью и камнями. Затем она подтолкнула себя немного ближе, и как только змея показалась, чуть взглянув из отверстия, ее рука тут же потянулась и накрепко закрыла дыру. В это же мгновение змея быстро скользнула, внезапно появившись из другого отверстия. Ее рот широко раскрылся, показывая ядовитые клыки, в то время как она быстро ударила, приближаясь к ее руке. С молниеносной скоростью Фанцзю вытащила кинжал и мгновенно нанесла удар. Голова змеи была отсечена с одного разреза, пока ее тело падало на скалу. После этого она тщательно выкопала волшебные травы из грязи и уложила их в свой космомешок. О, так утомительно! Собрав травы, она в с к а р а б к а л а с ь до самого верха, намереваясь осмотреть окрестности с высокой точки. Тем не менее она случайно натолкнулась на магическую траву, излучающую слабую ауру духовной энергии прямо рядом с пиком, и она радостно п о в ы д е р г и в а л а ее и также сложила в космомешок. Какая удача! Мне действительно удалось найти два вида магических трав в этом месте. сказала она с улыбкой, стоя на высоком пике и глядя вниз, она увидела, что группа людей уходит в глубину леса на западной стороне. Лидером среди них был красивый мужчина, одетый в белый костюм, и она признала его женихом предыдущей владелицы своего тела, третьим принцем королевства Солнца Славы, Муронгом Исяном. А рядом с ним была девушка, одетая в голубое платье, с лицом, которое было ей так знакомо. Глава 33. Чужой и все же знакомый. Какое удивительное совпадение! Тихо пробормотала она про себя, ее глаза посмотрели холодным взглядом. Город Облачной Луны был довольно далеко отсюда, и даже если бы они спешили, это все равно заняло бы несколько дней пути. Почему она прошла весь путь сюда и к тому же даже с Муронгом и Сяном? Ее пристальный взгляд завис на какое-то время на Мурон е и Сиане. Очевидно, он не заметил, что эта ф э н с и н г е была уже не той же самой ф э н с и н г е В тот момент ей вдруг стало любопытно: мужчины узнают людей только по лицам? Ее пристальный взгляд не задерживался дольше на этой паре, и вскоре она обнаружила, что в ее окружении, как близко и далеко, было довольно много групп людей, направляющихся глубже в лес. Некоторые из команд все еще находились на расстоянии от нее, пока другие были всего только в десятке метров. Вспоминая все ее предыдущие встречи в этом путешествии, ее глаза вспыхнули, когда она успокоилась и подумала про себя: что находится в глубине чаще леса девяти ловушек? Что-то влекло всех этих людей сбежаться сюда. Когда она глубоко задумалась, внезапно почувствовала пару глаз, наполненных злобой, пристально смотрящих на нее. Она быстро обернулась, и этот настойчивый взгляд заставил ее нахмуриться. Черный медведь на расстоянии всего пяти метров от нее сидел на корточках. Черный медведь примерно от двух до трех метров в высоту. Его зубы были о с к а л е н ы когда он злобно смотрел на нее. Его пригнувшееся тело явно потихоньку приближалось к ней, но было обнаружено ею и огромная ч е р н ы й медведь, подняв голову, издал громкий рев, когда бросился на нее. Рев, громкий, сердитый рев черного медведя, заставил землю легко содрогнуться. Рев, прозвучавший с того высокого пика, через мгновение распространился по большей части окружающего пространства, где все команды людей, находившихся в лесу, услышали его. Столкнувшись с таким гигантским черным медведем, Фэн Цзю не видела вероятности победы в битве с ним, и она ухватилась за шанс упасть во впадину ниже и соскользнуть в сторону, когда черный медведь бросился. Призывая мистические силы, она использовала свою оригинальную форму движений, чтобы быстро спуститься к подножию горы для побега. Рев, рев! в ы п а д огромного черного медведя принес ему только пустоту, и он поднял голову, чтобы взреветь еще пару раз. Огромное тело повернулось и атаковало, внезапно двигаясь быстрее в яростной погоне за Фэндзю. Черт дери, еще один! Фэндзю уворачивалась, двигаясь к подножию горы, увидела выскочившего другого бурого медведя и, не удержавшись, выругалась: каким чертовски плохим днем все обернулось? Ее глаза быстро огляделись, ища пути к побегу. к о м а н д ы людей, пробираясь в глубину чаще леса и находившиеся сейчас в окрестностях пика, услышав рев черного медведя, внезапно остановились на своем пути и посмотрели в сторону источника рева. Черные медведи обладали невероятной мощью в бою, а черные медведи в лесу девяти ловушек были не просто обычными черными медведями, но были зверьми высокого ранга второго уровня. Даже числом более десяти человек невозможно для воинов, находящихся на начальных этапах мистического уровня, выследить черного медведя второго уровня высокого ранга. Следовательно, каждый человек, который осмелился войти в эти леса, знал, если он издалека увидит черного медведя, то должен был избегать его, а не биться с ним. В западной части леса сердце Муронга Исяна внезапно содрогнулось, и его шаги остановились, а голова резко развернулась посмотреть на вершину. Большой брат Муронг, в чем дело? ф э н ц е н г е одетая в облегающее голубое платье, со своим безупречно прекрасным лицом, нахмурилась от беспокойства. Увидев его взгляд, неподвижно с о с р е д о т о ч и в ш и й с я на вершине, она перевела взгляд, чтобы посмотреть в ту же сторону, но ничего там не увидела. Ничего. Он покачал головой и мягко улыбнулся человеку рядом с собой. Но чувство неузнавания в нем становилось все более и более настойчивым, как будто девушка перед его глазами была совсем не Фанксинге, которую он знал. За последние несколько дней, что они провели вместе, она все время была прямо на его глазах, но он не мог почувствовать того же стука сердца, который всегда испытывал, когда был с ней прежде. И тот единственный краткий оценивающий взгляд ранее, хотя он был от человека, которого он не знал, но почему-то оставлял довольно знакомое ощущение. Глава тридцать в шоке от необъяснимой аномалии. Под пристальным вниманием этого глубокого безмятежного взгляда ее сердце внезапно наполнилось беспокойством. Она подняла руку к щ е к е и тихо спросила. Почему большой брат Муронг так смотрит на меня? Что-то на моем лице? Он не ответил и только изящно улыбнулся. Давай, пошли дальше. И он повернулся и пошел вперед. ф э н г и н д и остановилась на минутку, прежде чем догнать его и последовать за ним, уходя глубже в лес. Когда они шли, она изредка слегка наклоняла голову на бок и смотрела на горделивое выражение лица. Он был таким совершенным, таким нежным, заставив ее так неудержимо сильно влюбиться в него, заставив ее сердце трепетать ради него, быть очарованной им, даже если это означало, что ей придется прожить оставшуюся жизнь с лицом кого-то другого без капли сожалений. С другой стороны, Фэн Цзю оказалась в довольно жалкой ситуации, потому что уже больше двух часов за ней гнались два медведя. Сначала она думала, что сможет легко избавиться от них, но скорость, с которой эти два медведя смогли бежать, была неожиданно быстрой, и уходя от погони, от г о л о сли, которые она чувствовала под ногами, и время от времени раздражавшиеся позади громкие р е в не позволяли ей замедлиться ни на чуть-чуть. Она не могла позволить себе снизить скорость, но бег в таком темпе без остановок не смогли выдержать даже божества. Арх! Прекратите преследовать меня! Если вы меня разозлите, я буду драться с вами всем, что у меня есть! – закричала она, откинув голову назад. Ее скорость не уменьшалась, но она уже тяжело дышала. Она просто собрала кусик магических трав, и им из-за этого нужно было преследовать ее всю дорогу более двух часов. Рев, рев! Единственный ответ, к о т о р ы й она получила, только два громко ревущих медведя с их незменной и скоростью. Она заметила перед собой толстое крепкое дерево и повернула голову, чтобы глянуть позади себя, х в а т а я воздух, прежде чем ускорила шаги. И как только она приблизилась к большому дереву, то слегка согнула колени и прыгнула вверх, вытянув руки, чтобы схватиться за ветку, а затем быстро вскочить на нее и подняться на высокое дерево. Ох, я устала. Она закончила сбегом. Она села высоко на в е т к е дерева, тяжело дыша, когда увидела, что два медведя быстро догнали ее, добравшись до основания дерева всего за несколько вдохов. Потом медведи попытались подняться, используя все четыре лапы. К счастью, дерево, которое она выбрала, было не просто крепким, но его кора была гладкой и скользкой, что затрудняло подъем. Бам. Как и ожидалось, один из медведей, поднявшись на метр от земли, упал обратно, взмахнув в воздухе четырьмя лапами, и Фэндзи не смогла сдержаться и засмеялась при виде этого. Но какие же эффекты действительно возникают из магических трав? Почему это заставило вас обоих так упорно и так долго преследовать меня? Она извлекла стебель травы, которую собрала ранее из пространственного мешка, чтобы взглянуть на него. И так как никогда раньше его не видела, то не знала, какая от него польза. Рев, рев! Два медведя внизу сразу же увидели, как она вытащила стебель волшебной травы, снова громко зарычали. Не в состоянии подняться на дерево, они объединили силы и качнули его, видимо собираясь стряхнуть ее с дерева. дерево сильно задрожало, почти заставив ее упасть с него. она одной рукой схватилась за дерево и крикнула вниз: "Вы еще не устали от этого? Думаете, отнимите у меня магические травы? Можете живо забыть об этом!" Рев, рев, рев, рев, рев. Два медведя были в бешенстве, их сердитый рык звучал бесконечно, раскачивая дерево так сильно, что Фэндю думала, что не сможет больше оставаться на нем. Поэтому она убрала стебель волшебной травы, начала озираться, думая перепрыгнуть с этого дерева на другое в поисках с п о с о б сбежать. Однако, как только она встала, с неба вдруг громко громыхнуло, прямо как громкие удары грома, с п у с т и в ш и е с я с облаков. Мощная волна подавляющей ауры тоже упала с облаков, и сильный ветер внезапно поднялся под этой неодолимой аурой. Порывы ветры были такими мощными, что деревья в лесу закачались, а опавшие на землю листья были подняты в воздух, крутясь в потоке. Ву-ву, рев. Ву, -ву зазвучали испуганные звуки разных лесных зверей. Разноголосые симфонии криков животных отзывались эхом по всему лесу. В тот же момент Фэн Цю увидела, как два стоявших во весь рост медведя у основания дерева неожиданно упали на землю дрожащими кучами, свернувшись от ужаса. Глава 34. д р е в н и й мифический зверь. Чувствуя каждую каплю тяжелого давления в воздухе, Фэн Цю подняла голову, чтобы посмотреть на небо. И тут же она увидела, как весь небосвод покрыла масса густых облаков, ярко освещенных яростной огненной вспышкой. И пылающие огненными оттенками облака собрались и медленно обрели форму, превратившись завораживающего огненного феникса с широко распахнутыми крыльями. Это было великолепное зрелище и такое красивое, что заставило бесконечные пары глаз, смотревшие на него, застыть на месте. В то же время странное явление на небе повлекло множество шумных драк по всему свету. Почти все страны, расположенные вокруг королевства Солнца Славы, заметили явление в небесах над собой, и могущественные представители со всей страны внезапно очень возбудились этим зрелищем. Проявление на небесах – это знак, что родился мифический зверь. Облака пылающего огня – изображение феникса. Боже мой, это древний священный зверь, огненный феникс! Спешите! Представители из разных соседних стран, оправившись от шока, взволнованные и радостные, направились в лес девяти ловушек в королевстве Солнца Славы. Некоторые ехали на летающих мечах, в то время как другие на летающих зверях и были даже такие, которые использовали волшебные предметы, позволяющие им преодолевать тысячу миль в день. У всех у них была только одна цель. захватить древнего священного зверя, спустившегося в смертный мир. Некоторые все же были недостаточно сильны в развитии, были неспособны соперничать с высоко квалифицированными представителями, а могли лишь наблюдать за тем, как те отправились в сторону леса девяти ловушек королевства Солнца Славы и говорили со вздохом. Кто-то бы подумал, что в столь низком месте, как в девятого ранга королевства Солнца Славы, появится древний священный зверь. Никто не мог этого ожидать. Мне действительно интересно, кому выпадет этот древний священный зверь. Самые могущественные представители всех стран бросились туда. Крошечное королевство Солнца Славы не сможет защитить себя от всех прочих и сохранить древнего священного зверя для себя. Думаю, что древний священный зверь попадет в руки кого-то из других стран. Ага, это может быть не так. Кто не знает, но судьба играет огромную роль, когда речь идет о древнем священном звере, таком как этот. Я думаю, тот факт, что вспыхнувшие облака древнего священного зверя появились р над королевством Солнца Славы, означает, что там есть кто-то с очень удачливой судьбой. Тоже верно. В конце концов, когда спустился древний зеленый дракон, разве не случилось то же самое, когда представители со всех краев сразу же бросились туда? В конце концов, никому из них не удалось даже увидеть древнего священного зверя. Теперь, когда вы это упомянули, это действительно довольно странно. Древний зеленый дракон спустился более десяти лет назад, но с годами, кроме наблюдения за феноменом, когда он спускался, никто еще даже мельком не видел древнего зеленого дракона с тех пор. Никто до сих пор не знает, кто на самом деле является владельцем древнего зеленого дракона. Появление древнего священного зверя потрясло людей по всей планете. Мы обязательно услышим что-нибудь об этом в ближайшем будущем. Некоторые из них, глядя в сторону королевства Солнца Славы, в своих сердцах думали. Появился еще один древний священный зверь, похоже, б л и з я т с я беспокойные деньки. В то время в лесу девяти ловушек масса людей отправилась в глубокую чащу в весьма приподнятым настроением. Смотрите, это пылающее огненное облако и образ феникса. н и с х о д я щ и й священный зверь, феникс древнего огня. Я слышал, что появится священный зверь, но я не ожидал, что он окажется древним священным зверем. Это просто фантастика. Мы должны поспешить и добраться туда быстрее остальных и заключить контракт с древним священным зверем. И в с а м о й д а л ь н е й чаще леса девяти ловушек в глубоких глазах Линк Мухани появился странный блеск, когда он увидел явление в небе и сказал про себя: «Древний священный зверь, огненный феникс». Хотя он думал, что странно, что он видит образ древнего священного зверя в такой крошечной стране девятого ранга, как королевство Солнца Славы, но он все еще помнил, что его цель здесь не древний священный зверь. У него было что-то более важное под рукой, что нужно было сделать. Поэтому он отвернулся и продолжил идти к своему месту назначения. В другой части леса в э н с е н г е которая также заметила странное явление на небе, не смогла сдержать своего волнения, когда она подтянулась к Муронгу и Сяню рядом с собой. Большой брат Муронг, смотри, это древний священный зверь, огненный феникс. Ее сердце было в сильном возбуждении, когда в мыслях она решительно заявила себе: «Этот древний священный зверь, огненный феникс, будет моим». м у р о н к е с я а н был потрясен, увидев в небе образ огненного феникса, и воскликнул: «Это и в самом деле древний священный зверь, то есть король священных зверей». В тот момент, когда он закончил свои слова, из пылающего облака огня раздался крик феникса, звучащий так, будто он пришел с древних времен. Сразу же после этого внезапно выстрелил ослепительный луч золотого света, похожий на падающую с небес звезду. Глава тридцать ш е с т Шанс найти яйцо священного зверя. Люди, вошедшие в лес девяти ловушек, слышали только громкий треск, эхом отдававшийся вокруг. Вспышка яркого золотого света с мощной аурой вспыхнула из того места, где он упал. Ударные волны, видимые невооруженным глазом, мерцали и бушевали, как вода, выходя наружу и ломая деревья своей мощной силой. Поспешите, священный зверь появился, быстрее туда! Зволнованно крича, масса людей хлынула как один б е з у м н о м ч а т ь к месту крушения, опасаясь, что если п р о м е д л и т то другие схватят его. И никто не знал, что когда этот золотистый яркий свет упал с небес, он на самом деле приземлился прямо у п о д н о ж ь я дерева, на котором была Фэндю. г Подавляющая мощная угнетающая аура и ударная волна сотрясли огромное дерево, обхватом более чем вытянутые руки двух людей. И толкнув его, свалили на бок, почти полностью в ы р в а в корни. Фэндзю, сидевшая на дереве, естественно, была сброшена с него ударной волной и, упав на землю, скатилась в большую дыру, созданную громким взрывом после падения. Оказавшись под с и л ь н о у г н е т а ю щ е й аурой, ей внезапно стало трудно дышать, и она начала задыхаться. Она почувствовала боль на лице, когда ударная волна пронеслась мимо нее. И она даже была не в состоянии открыть глаза. Уф! Когда она упала глубже в большую дыру в земле, то ударилась животом об о что-то торчащее, заставившее ее закричать от боли. И в тот же момент окружающая гнетущая аура начала постепенно рассеиваться. Когда удушающее чувство рассеялось, ф а н д ю наконец-то смогла встать. И когда она это сделала, то увидела, что вещь торчащая из земли была на самом деле блестящим золотым яйцом. Так это яйцо феникса и странного феномена, появившегося раньше на небе. Ее взгляд был с и с к р любопытства, не с удивлением, а скорее всего более со задаченностью. Лес девяти ловушек был таким большим местом, и изо всех мест падения оно выбрало рухнуть рядом с ней. Но поскольку оно упало прямо передо мной, будет стыдно, если я не возьму его. И так как оно упало у моих ног, то значит, оно уже мое. Она подумала об этом только мгновение, так как это было в новинку. Потом взяла яйцо на руки, чтобы рассмотреть его. Она увидела, что сверкающий золотистый свет начинает слабеть, а странные руны, которые первоначально были видны на скорлупе яйца, тоже исчезают. Кроме того, что оно было золотого цвета и при этом в несколько раз больше обычного яйца, она не нашла в нем ничего с к о л ь к о н и б у д ь необычного. Оглянувшись вокруг, она не увидела других людей. Она хотела положить золотое я й ц о в космомешок, но когда открыла его, обнаружила, что не может засунуть его туда. Именно тогда она вспомнила, что космомешок может хранить только неодушевленные предметы, и ты не сможешь положить туда что-нибудь живое. она т у т же быстро засунула золотое яйцо в одежду, призвала мистические силы и применила свои странные шаги, чтобы быстрее покинуть это место. Прошло около часа после того, как она ушла, и прибыла первая команда. Семейный клан видел большую дыру в земле и гигантское дерево, почти полностью вырванное с корнем и склоненное на бок, и ничего другого, кроме пустоты. Почему здесь ничего нет? Кто-то пришел сюда на шаг раньше нас. Руководителем группы был мужчина средних лет, купавшийся в поту от безумного бега. Большие ожидания, наполнявшие его сердце, внезапно превратились в ярость, когда он уставился на большую пустую дыру в земле. Кто это был? Кто оказался быстрее нас? Как только он закончил свою речь, на большой скорости прибыли Муронг и с я н и Фэн ц и н г е Когда они увидели, что в большой дыре в земле ничего нет, Муронг и Сян не проявил большой реакции, но что касается ф э н ц и н д и ее лицо сразу же изменилось. Кто это был? Ее злобный взгляд резко метнулся в сторону другой команды, и она с нетерпением спросила: "Где священный зверь?" В тот момент она не знала, что Муронг и Сян стоял рядом и смотрел на нее, видимо, глубоко задумавшись. Сердце Муронга и с я н а ф э н с и н д е была нежной и милого характера девушкой. Она была к тому же добрая и з а б о т л и в о й с другими. Он знал ее с юного возраста, и он никогда не видел, чтобы она показывала выражение глаз, которое было настолько наполнено яростной злобой, как у девушки перед его глазами. Это заставило его многое переосмыслить. Глава тридцать с е ь Сбор представителей экспертов. Фэнцинге казалось, что-то почувствовала, и она быстро обернулась и сразу увидела пару глаз, смотрящих на нее, к а з а л о с ь глубоко задумчивых. Ее сердце запаниковало, и она сказала в спешке: "Большой брат Муронг, я, я была просто слишком взволнована." Муронг и Сян изящно улыбнулся и сказал е й л а с к о в ы м голосом. то, что древний священный зверь появился в нашей стране Солнца Славы, уже больше, чем кто-либо мог ожидать, и тот факт, что мы даже смогли за свидетельствовать, что этот божественный свет упал на землю, просто невероятно. Спустился ли священный зверь? На самом деле нам не нужно слишком зацикливаться на этом. Без разницы, сможем мы получить его, поскольку все это уже было определено судьбой и удачей. Хм. Большой брат Муронг прав. Цинде была слишком взволнована. Она вернулась к своему с д е р ж а н н о м у нежному я, и ее глаза снова наполнились восхищением Муронгом и Сианом, когда она смотрела на него. У кого священный зверь? Громкий, сильный голос п р о г р е м е л с небес. Голос был пропитан духовной силы, и его можно было отчетливо слышать на большой территории леса. Явно чувствую волнующую силу духа, которая отличалась от мистической силы. Люди, стоящие рядом с большой дырой, были потрясены, когда все подняли головы и увидели мужчину средних лет, стоящего на летающем артефакте, парящем в воздухе со сложенными за спиной руками, когда он смотрел на них с высоты. Боязнь представителей вспыхнула мгновенно, охватив людей внизу. Люди внизу почувствовали давящее тяжелое присутствие, внезапно надавившее на них, словно гора, словно огромная скала, упавшая на грудь, з а т р у д н я я дыхание. Их ноги готовы были почти подломиться из-за огромного давления, и они вскоре попадали бы на колени. Фактически те, кто менее практиковал в своем совершенствовании, уже рухнули перед угнетающим давлением сверху, плюхнувшись на колени, кровь кипела в груди сочасть по углам рта. сильное угнетающее чувство заставило холодный п о т б е ж а т ь Салба ф э н ц н г е Лицо побледнело, а н о г и о с л а б л и она почти упала на землю. м у р о н Кисян, стоявший рядом с ней, протянул ей руку и вызвал мистическую силу, чтобы защитить ее сердечные каналы, предотвращая пульсацию в крови. Старший, не могли бы вы сначала убрать свою подавляющую ауру и позволить вашему скромному младшему рассказать детали? Мурон Кисян посмотрел на мужчину средних лет в воздухе и заметил еще несколько человек, пришедших из окрестных районов. Он увидел, что некоторые из них едут на мечах, другие на летающих зверях, а некоторые стоят на летающих артефактах. Что? Священный зверь пропал? – воскликнул старик сбоку, когда он накинул взглядом сцену внизу. Его брови поднялись, и он уставился на мужчину средних лет, выпустившего свою гнетущую ауру, и сказал: "Уберите свою ауру и послушайте, что скажет тот мальчишка внизу. Итак, кто наложил р у к и н а священного зверя? Сейчас же говори. Возможно, это из-за слов старика, или это могло быть из-за того, что муронкисян, стоящий внизу, не был ни надменным, ни рыболепным." но мужчина средних лет отказался от своей гнетущей ауры и сказал: расскажи нам все, что знаешь. Как только гнетущая аура рассеялась, люди внизу почувствовали, как огромные камни поднялись из их г р у д и и обнаружили, что снова могут дышать и, наконец, освобождены. Столкнувшись с такими высококвалифицированными представителями, ни один из людей внизу не осмелился проявить неуважение к ним. м у р о н к э с я н сложил ладони и поприветствовал экспертов на небе наверху поклоном, прежде чем он сказал: "Мои уважаемые старшие, когда ваш скромный младший бросился сюда, священного зверя здесь уже не было, и я не знаю, кто забрал его. Каждое слово, которое только что сказал ваш младший брат, правда. И если вы мне не верите, вы можете спросить джентльменов там, они пришли сюда на шаг раньше нас. Его глаза смотрели на группу людей." И эти люди уже были взволнованы и в состоянии паники, и зараннего з давления от мужчины средних лет, вызванного его аурой, и они естественно не смели скрывать что-нибудь. Да, да, это правда. Когда мы добрались сюда, священного зверя не было, и мы не знаем, куда пропал священный зверь. Если бы у нас был священный зверь, мы определенно не посмели скрывать его от всех наших почитаемых и уважаемых старших. практики бессмертия. э т о люди действительно практики бессмертия. Даже если бы у них б ы л а сотня жизней, они никогда не посмели бы солгать практикам бессмертия. В этот момент взгляд другого человека средних лет в в ы с и н е воздухе в сосредоточился на фигуре м у р о н г а и Сиана, и заметив, что его поведение было необычным, он спросил: "Кто ты?" Глава а Первые подозрения. Ваш смиренный младший, Муронг и с я а н Его голос был кротким, а тон неторопливым, когда он говорил. Значит, это третий принц страны Солнца Славы. Неудивительно, что ты проявил такую выдающуюся выдержку. Мужчина средних лет к и в н у л и посмотрел на остальных рядом с собой и сказал со смехом. Господа, священный зверь только появился, и я считаю, что он все еще находится в лесу девяти ловушек. Давайте просто посоревнуемся, основываясь на наших собственных навыках, и посмотрим, кто получит его первым. Когда он закончил, он откинул голову назад, громко рассмеялся и поехал на своем мече обыскивать окрестности. Когда т р у д г и увидели, что человек уходит, они испугались, что отстанут, и все сразу отправились в о с л е д чтобы тоже обыскать округу. Когда люди внизу увидели, что группа ушла, все они сразу же неосознанно вздохнули с облегчением. Практики бессмертия, их семь или восемь, я в и л и с ь одновременно. До этого они все только слышали о практиках бессмертия и никогда не думали, что им суждено встретить их. И в первый раз, когда они встретили их сегодня, они испугались почти до смерти. Увидев, как семь или восемь практиков бессмертия едут на своих мечах так манящей грациозно, глаза Фанцингена наполнились тоской. Она повернула голову к Муронгу и Сяну рядом с ней и тихо сказала: «Большой брат Муронг, когда у нас будет такая возможность, мы должны вместе пойти и вступить в секту бессмертия и тоже учиться практике бессмертия». Конечно, м у р о н к е с я и а н а ответил нежным голосом. На его красивом лице была слабая улыбка. Увидев, что он кивнул в знак согласия, ее сердце наполнилось восторгом, когда она сказала угодливым голосом: "Большой брат Муронк, мы все еще собираемся продолжать поиски священного зверя. С этими практиками бессмертия у нас не будет и шанса." Даже если нам удастся найти его, мы только на влечем на себя гонения от этих людей. Тогда мы собираемся вернуться? Услышав это, Муронкисян поднял на нее глаза и мягко сказал: «Ты можешь вернуться первой. Я попрошу стражу ф э н к с а проводить тебя обратно». Мне все еще нужно отправиться на горный перевал в с а м о й г л у б о к о й чаще леса девяти ловушек, чтобы помочь старому циню извлечь немного грязи из сути источника. Я с тобой. Она уцепилась за рукав Муронга Исиана и подергала за него, прежде чем произнести мягким голосом: "Большой брат Муронг, я не хочу так быстро возвращаться. Я хочу остаться с тобой. Самое г л у б о к о я чаще леса девяти ловушек не то, что здесь." Каждые сто метров в глубину, чем дальше мы продвинемся, встретим разные опасности. Особенно у самой сути источника с горного перевала. Говорят, что очень мало людей ходит туда, так как на этом месте охраняются высокоранговые свирепые звери третьего уровня. Будь добра, возвращайся домой первый, и я найду тебя, когда вернусь. Услышав слова Муронга и с я н а Фэнцинге поняла, что он не позволит пойти с ним, и могла только кивнуть и сказать: «Хорошо, я первый вернусь домой. Не забудь поискать меня, когда вернешься». Обязательно. Он слегка улыбнулся и, взглянув на нее еще раз, выбрал десять человек из группы, с которыми пришел, и дал им инструкции: «Все вы благополучно сопроводите мисс Фэнцинге». Обратно в ее резиденцию, и если по пути случится какое-нибудь несчастье, я возложу на вас всю ответственность. Да, десять мужчин ответили почтительно и, подойдя, встали позади стражи ф э н к Услышав эти слова, ф э н ц е н г е почувствовала себя, словно благословленной, когда она неохотно попрощалась с Муронгом и с я н о м позволив страже ф э н к а и его людям сопроводить ее до дома. Только увидев, что ф э н ц и н д е ушла достаточно далеко, улыбка на лице Муронгаисяна исчезла, и его глубокий и спокойный взгляд устремился к далекой фигуре, прежде чем он напомнился и скрыл глубокую задумчивость и сияние в глазах. С другой стороны, услышав шум за своей спиной, ф э н з ю высоко прыгнула и покатилась по склону, прежде чем быстро подняться, все время сжимая золотое яйцо в одной руке. Когда прильнула спиной к л и н я н на стене, пытаясь как можно лучше скрыться со сорняками перед собой, чтобы избежать обнаружения. Через несколько сердцебиений одинокий практик бессмерти внезапно прошелся по воздуху верхом на летающем артефакте. Его глаза сканировали лес внизу на предмет подозрительных фигур или признаков движения. Фэндю плотно прижалась спиной к стене и, не двигаясь ни на йоту, задержала дыхание. Пока фигура парящая по воздуху постепенно удаляясь все дальше не исчезла, она наконец-то выдохнула. О, это было близко! Это яйцо действительно принесло мне кучу хлопот. Ее лицо нахмурилось, когда она посмотрела на золотое яйцо, думая, как она будет с ним разбираться. Глава 39. Глубоко под землей. Она протянула руку, чтобы постучать по нему, но никакого отзвука не было, кроме произведенного ею тихого стука. Девушка про себя подумала, что не сможет скрыть яйцо и, как только встретит кого-то, сразу же потеряет его. И не похоже, что преследователи уйдут в ближайшее время. Если бы она несла яйцо с собой, пока ищет г у а н с е л е н я независимо от того, сумеет ли она добраться туда благополучно, она втянет его в неописуемую опасность, если окажется рядом. Что делать с этой проблемной штуковиной? Ее брови взмыли вверх, когда она вспомнила о методе создания контракта. Ее глаза загорелись, и она тут же прикусила палец, чтобы капля крови упала на скорлупу яйца. Но почему капля крови не была поглощена оболочкой яйца, а вместо этого скатилась вниз? Она пристально посмотрела на него и сказала: «Разве не говорили, что прежде, чем звериные виды рождаются, капающие на них капля крови может связать их с вами контрактом?» Это было обманом? Она не сдалась и выжила еще пару капель крови, чтобы они упали на яйцо, но ответа все равно не было. Наконец у нее не было выбора, как сдаться. А что за шум? Она навострила уши и, оглядевшись, наконец обнаружила, что слабый шум, казалось, шел из-под земли. Как и ожидалось, когда она опустила взгляд и осмотрела землю вокруг себя. то увидела место, что часть почвы толкали вверх, словно что-то было под ней. Земляная крыса не может быть, не существует земляных крыс таких размеров. Она запихала золотое яйцо за пазуху и хотела отпрыгнуть с проваливающейся земли, а ее голова почти в ы с у н у л а с ь наружу, но она тут же увидела н е д а л е ч е мужчину средних лет, едущего на мече в ее сторону и инстинктивно отступила. Но шагнув назад, наступила ногой на рыхлую почву, и все ее с у щ е с т в о потеряло равновесие, и она упала в пространство под поверхностью рыхлого грунта. Ааа! Она вскрикнула от удивления, и все вдруг почернело. Ее тело с о с к о л ь з и л о вниз по крутому спуску, и невероятная скорость, с которой все это происходило, не позволяла ей вовремя среагировать. Тем временем наверху, сразу после того, как Фэн з ю спустилась с горки, две земляные крысы в ы с у н у л и головы из-под земли и пару раз пропищали, поглядев налево и направо. Вскоре после этого они снова вернулись к р ы т и ю заложив дыру идущую на поверхность. Разъезжая на мече мужчина средних лет, искавший источник недавнего звука. огляделся по сторонам, но не увидел поблизости ни единого человека и не смог обнаружить там присутствия кого либо, прежде чем глубоко н а х м у р и ь с я Я слышался? Он выпустил свое сознание, распространяя его по округе несколько раз, и так как он все-таки ничего не нашел, то наконец покинул это место все так же верхом на своем мече. а х Под землей крик удивления Фэндю эхом метался по туннелю, пока ее тело продолжало скользить вниз. Было совершенно темно, и она ничего не могла видеть. Девушка только знала, что туннель во время спуска изгибался то влево, то вправо. На полпути неудержимого падения ее нога к а з а л о с ь наткнулась на что-то мясистое, и с пронзительным криком этот мягкий шар плоти покатился вместе с ней. Бам, уч, а! Она вскрикнула от боли, так как ее тело по инерции упало вперед от сумасшедшего скольжения, но она не упала на землю. Она упала на мягкую мясистую штуку, которая была перед ней на том спуске. О, это и вправду больно! При скольжении вниз всю дорогу на такой скорости число ссадин на ее теле невозможно было представить, поэтому она чувствовала, что все ее тело горит от боли. Только тогда, когда она увидела бесчисленные пары глаз, окружавших и п я л и в ш и х с я на нее, мерцавших тускло-зеленым цветом в тьме, она быстро вскочила. Пи-пи, пи-пи-пи, мыши! Она почувствовала мурашки на коже. На слух эти звуки походили на мышины. но в темноте она едва могла разглядеть, что форма не была, похожа на обычный тип грузунов, и в этот момент они все еще продолжали приближаться к ней. Когда она поняла, что дыра, в которой она оказалась, была довольно большой, чтобы вместить человека, перед ее глазами промелькнули все животные типа грузунов, и ее тело сразу напряглось. Земляная крыса! Она подняла руку, чтобы потрогать золотое яйцо за пазухой. чтобы убедиться, что оно не было повреждено или пробито, а другая рука потянулась вниз по бедру, чтобы схватить в руку т е н ж а л пристегнутый сбоку на ее бедре. Глава сороковая. Упало в мышиное гнездо. Пи-пи-пи! Вокруг нее со всех сторон было от сорока до пятидесяти из этих земляных крыс, и каждая из них была огромных размеров. В тот же момент ее полностью окружили, одна за другой. Все они уставились на нее, не переставая пищать. Смевшими с я в ее расположении силами, сможет ли она избавиться от этого затруднительного положения? Убить все эти с о р о к з е м л я н ы х крыс? Но они явно были мутантами, и их, скорее всего, было не так просто вынести. По мере того, как девушка обдумывала варианты, она почувствовала сбоку свирепую ауру и увидела, как на нее прыгнула земляная крыса, после чего раздался писк слева. Она оттолкнула боль, обрушившуюся на каждую часть ее тела, ее глаза ожесточились, охватывая все вокруг, пока ее рука одновременно опустила выхваченный кинжал. слабое красное сияние ауры мистической силы окружило о с т р и е к и н ж а л а растекшего со свистом воздух, нацеленное на атакующую з е м л я н у ю крысу. В этот момент все остальные с о р о к п я т и земляных крыс запищали и всем скопом одновременно прыгнули на нее, полностью окружая, кусая и царапая. Ах! Боль заставила ее вскрикнуть, но даже при том, что сорок-пятьдесят земляных крыс кусали, рвали ее, скорость режущего к и н ж а л а не замедлилась ни в малейшей степени. В тот момент она была похожа на воплощение смерти, крича, пока ее тело вращалось к и н ж а л о м обрушиваясь быстрее молнии, пронзая и отстраняясь. Только одна мысль заполнила ее голову: остаться в живых. Пи, пи, пи! Количество п а в ш и х земляных крыс на земле росло все больше и больше, и оставшиеся не смели приблизиться к ней. Трупы земляных крыс скопились уже, образовав вокруг нее небольшой холм, и густой зловонный запах крови тяжело опустился в темном маленьком пространстве. Что касается ее, Фан з ю была покрыта капающей кровью, как своей собственной, так и кровью земляных крыс. Ну ж е что больше не собираетесь прыгать на меня? Ее ледяной тон был обильно пропитан дьявольским вызовом, а взгляд охватил каждую из медленно отступавших земляных крыс. Все ее тело полыхало убийственной жаждой крови, а алая кровь, покрывавшая все тело, заставляла каждый дюйм выглядеть так, словно залитая кровью смерть пришла требовать их жизни. одной ужасающей кровожадности, исходящей от всего ее существа, было достаточно, чтобы заставить оставшихся земляных крыс слишком испугаться, чтобы сделать шаг вперед. Слишком страшно, Ха! я еще не закончила. В тот же миг, как ее злобный голос остановился, тело сразу же двинулось, острый к и н ж а л холодно замерцал, вонзаясь в другую земляную крысу. Невероятная скорость движения к и н ж а л а не позволила той даже увернуться. Пи! Прозвучал жалобный писк, потекла теплая кровь, и еще одна земляная крыса была убита. Пи-пи! Остальная часть земляных крыс, насчитывавших чуть больше десяти, громко запищала и в панике сбежала по туннелям. Она прикусила губу, с минуты глядя на туннели, прежде чем шаг за шагом пошла в направлении, откуда ощущался легкий ветерок, и каждый шаг, который она делала, оставлял след. И каждым из оставленных следов были капли ее крови. Она шла почти час, и первым звуком, к о т о р ы й она услышала, был звук текущей воды, а затем постепенно просочился луч света. Из-за наличия воды окружающий воздух был довольно влажным, и с каждым шагом чуть сильнее давившим на нее, заставляя шаг за шагом терпеть почти невыносимую боль, пока она не достигла потока воды. Здесь был глубокий бассейн. Дна не было видно, но вода о казалась кристально чистой. Вода двигалась и текла, но неизвестно, куда она утекала. Других путей отсюда не было видно. Косые лучи света шли сверху, будто она была на дне глубокого ущелья. Поскольку вода тонкими ручьями текла по крутым стенам, они были покрыты зеленым мхом и водорослями и одновременно свисающими виноградными лозами. Она бросила на них один взгляд и отвела глаза. Сейчас ей нужно было не покидать это место, а позаботиться о ранах и повреждениях на своем теле. Если эти укусы и царапины от земляных крыс не залечить, в них попала бы инфекция, они загноились. К счастью, она случайно наткнулась на этот бассейн прозрачной воды. Она стащила со своего тела пропитанную кровью одежду и аккуратно отложила золотое яйцо в сторону, прежде чем скользнула в бассейн, позволив чистой и прохладной воде очистить и промыть ее раны.